Домой к себе Штукин приехал уже очень поздно. Он заварил чай, сделал себе большой бутерброд с сыром и колбасой и присел за кухонный стол. Жуя бутерброд и запивая его горячим чаем, Валерка не переставал думать о том, что случайно подслушал в доме Юнгерова. Два миллиона долларов, это же сумасшедшие деньги. Остров сокровищ какой-то, и я случайно увидел пиратскую карту. Нет, смех смехом, а если бы я был налетчиком... Но ничего не стоило бы эти лимоны взять. Я знаю время и практически знаю место. Время послезавтра в 16.00 место у Вадика в Пушкинском офисе. Вадик это Вадим Колесов, школьный друг Юнгерова, капиталист и финансист их империи. Узнать адрес его Пушкинского офиса – говно вопрос. Завтра под залегендированным предлогом спрошу у Дениса и все дела. И теоретически можно организовать налет, делов -то. Народу там будет мало, пригород все-таки. У Крылова и Рахимова по стволу, но они нападения не ожидают, так что, если грамотно зайти с двух сторон, они свои плетки и вытащить не успеют. Да, был бы я налетчиком и имел бы двух-трех лихих корешей с железом, плакали бы ваши лимоны, гражданин юнгеров. Вот богомерник порадовался. Штукин внезапно поперхнулся горячим чаем, долго откашливался, а потом положил недоеденный бутерброд на тарелку и достал сигареты. Когда он подумал о гомернике, в голове что-то щелкнуло, и сама собой вдруг выстроилась красивая комбинация, мат в три хода. Валера закурил, запустил пятерню себе в волосы и продолжил мысленный разговор с самим собой. «Так-так-так, интересное домино складывается. Если я сливаю гомернику информацию про два лимона, он ведется?» «Скорее всего, что ведется. Если поверит, то поведется». Я предлагаю Гомернику устроить налет на Крылова с Рахимовым. Кому Гомерник сможет поручить такую акцию? Ну не своей же дебильной службе безопасности, только лифтерам. Других у него наверняка нет. Стрелков никогда не бывает много, что не говоря, профессия хлопотная и дефицитная. Мы идем на дело вместе, Крылова с Рахимовым я предупреждаю, и мы вяжем пацанов с поличным, с оружием, с говном пирогом. И не кто-нибудь их вяжет, а Крылов с Рахимовым, да еще с учетом того, что на них же и напасть хотели. Тут все. Тут пацаны расскажут все, и про расстрел в лифте тоже. Я бы все сказал в этих лапах. В итоге деньги целы. Гомерник в кровавом говне, а я весь расписной. Да после такого и в Москву не понадобится эти бабки отволакивать. Валерка нервно ерошил волосы, не замечая, что сигарета в пепельнице уже догорела до самого фильтра, И думал, думал, думал. Нет, кое-какие слабые стороны в только что придуманной комбинации он, конечно, видел. Например, совершенно непонятно было, как объясняться с Ильюхиным, если все сложится удачно. С Виталием Петровичем, конечно, не избежать неприятного разговора, но на руках будут и козыри, раскрытую бою в лифте. А победителей, как известно, не судят. И всегда можно будет сказать, что просто технической возможности предупредить не было. Хотя Ильюхин, конечно, не мопс, он все поймет. Он сразу глянет в корень и спросит, почему Штукин не рассказал об эпопее внедрения к Гомернику? Валерка нахмурился и закурил новую сигарету. В голову ему пришла мысль вовсе крамольная. «А может быть, мне просто послать все настоящее внедрение на три буквы? Если все сложится, пойти к Юнгерову, да и рассказать все как есть?» Александр Сергеевич, правда, тоже будет вопросы задавать, в том числе и неприятные. Будет выяснять, как я узнал про два лимона. Выяснится, что я подслушал. Потом будет разбор, почему я, придумав план, не пришел с ним сразу к тому же Юнгерову. Но тут я объясню легко. А почему действительно Юнгерову не предложить сейчас? Да потому что он ни за что не согласится. То, что я предлагаю, это риск. А так рисковать никто не захочет. Все скажут, что план красивый, но найдут 142 причины, почему именно сейчас не стоит воплощать его в жизнь. Но если все получится, конечно, пиздюлей выпишут, но больше для порядка, как своему. Как Чкалову, который пролетел под мостом. То есть хулиганство, конечно, но ведь пролетел же. И по-любому в таком раскладе мои позиции у Йонгерова вырастут. Это, кстати, для Ильюхина может быть доводом, если сразу все мосты не сжигать. Чем больше Валерка размышлял, тем больше ему нравилась придуманная им комбинация. Она захватила его настолько, что он просто не видел, точнее не хотел видеть, ее откровенно слабые стороны. Главная же ошибка Штукина заключалась даже не в том, что он вписал в свой план лифтеров, ничего, по сути, не зная о них. А они, между прочим, даже не состояли, строго говоря, в коллективе Гомерника. Эти парни не были торпедами, не были и доберманами. Они обладали волчьими манерами и гуляли сами по себе. Это были люди, которые могли выслушать что угодно и от кого угодно, но могли легко пристрелить хозяина на час. И этого Штукин не знал, когда он получил данные киллеров от Ильюхина под совершенно разумную мотивацию, что, дескать, ему по оперному правилу хочется на них взглянуть. Времени найти их и посмотреть на них вживую как раз и не хватило. Слишком Валера погряз в интригах с Гомерником и Юнгеровым. А если бы он понаблюдал бы за парнями, посмотрел бы на их лица и повадки, ну да что говорить об этом. Прав был Люхин, когда утверждал, что его история не знает сослагательного наклонения. А главная ошибка Штукина заключалась в очень простой штуке, пардон за каламбур. Валера возомнил себя великим комбинатором, поэтому его комбинация была хоть и красивая внешне, но очень сложная, состоящая из нескольких этапов, где каждый последующий шел так, как планировалось, только если в предыдущем не было никаких сбоев или незапланированных сюрпризов. А ведь даже опытные армейские офицеры знают, чем сложнее план, чем больше и тщательнее он составляется, тем смешнее получается на учениях. И кто на учениях? Да, Валера правильно понимал, что просто передав Юнгерову информацию о стрелках, он тут же стал бы в дальнейших раскладах по этому поводу номером шестым, и это в лучшем случае. Но его психологические победы в двух разговорах с Гомерником сыграли с ним злую шутку. Штукин почему-то решил, что в придуманном им предприятии Сергей Борисович согласится взять его в дольщики и уступит инициативу и право банковать. Валера не заметила, что он, будто начальник Чукотки, взял да и назначил себя самым главным приказом номер раз. Персонаж из кинофильма «Начальник Чукотки». Ему бы вспомнить мудрые слова Ильюхина о том, что если вагоновожатый и ищут новые пути, то трамвай обязательно сходит с рельсов. Куда там? Штукину уже несло. Внутренне он уже готов был совершить подвиг, который продвинет его из поручиков в генералиссимусы. С собой Валера был готов рискнуть безоговорочно. Хуже было то, что столь же безоговорочно он готов был рисковать и жизнью других людей. Узнать адрес офиса Вадима Колесова и впрямь казалось делом несложным. На следующий день с утра Штукин невзначай поинтересовался у Дениса, к которому приехал за новыми заданиями. Слушай, тут мне знакомые пацаны, опирая из Пушкинского РУВД звонили. Там они какой-то блуд нащупали в конторе одного богатого человека, которого, похоже, зовут Вадим. Я сначала не среагировал, а потом словно торкнуло. А не Вадим ли это Колесов? У него офис не рядом с вокзальной площадью? Денис нахмурил брови, но через секунду беззаботно махнул рукой. — Нет, это, наверное, про какого-то другого Вадима твои кореша рассказывали. — У Колесова в Пушкине конторка недалеко от тамошнего пляжа. Знаешь пруд? Штукин кивнул. «Ну вот, там рядом школа, до революции там гимназия была. Вот если смотреть на эту гимназию, то через дорогу слева как раз контора Вадима. Это даже не офис, а так, учреждение». «Укромное место», — удивился Штукин. Волков снова улыбнулся и пояснил. «Я же говорю, это не офис, а контора. Туда посетители не приходят. Там бухгалтеры да экономисты сидят. Их работа любит тишину и покой. Так что не переживай». Но ты молодец, что среагировал, так и надо. Знаешь, раз мимо, два мимо, а на третий в самый центр придется. Это точно, согласился Штукин, думая о своем. Теперь он точно знал и время, и место. Теперь надо было решаться, или запускать свои планы, звонить гомернику, или забыть про все и, как любил выражаться покойный Оси, сидеть на жопе ровно. Принять решение оказалось тяжело. До обеда Штукин откровенно промаялся, составляя обзорные справки. Это была одна из задач, которые ставились перед подразделением Дениса – изучение потенциальных партнеров и конкурентов, изучение тенденций на рынке, работа с персоналиями, выявление их сильных и слабых мест. Надо сказать, что ребята, которые работали у Волкова, собирали информацию не так уж плохо. Главная проблема заключалась как раз в обработке этой информации. А поскольку Штукин обзорные справки лихо научился составлять еще в милиции, на него их и стали сваливать в огромном объеме. Валера отбрыкивался, как мог, и жаловался Денису, что так же, как и все, любит полевую работу и ненавидит писанину. Волков, понимающий, кивал, заводил долгие душевные разговоры, объяснял ситуацию, и в результате писанину у Штукина становилось не меньше, а больше. «Вот она, моя бумажная могила!» — орал иной раз доведенный до экстаза Штукин. Цитата из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». «Ну что ты смотришь так, дедушка?» Цитата из того же кинофильма. Денис, которому адресовались эти цитаты, скрытый упрек понимал, и юмор тоже. Хохотал от души, но по существу вопроса лишь по-сиротски разводил руками. После обеда Штукин отдал Волкову две готовые справки, что-то наврал про встречи с источниками и умотал в центр. Встреча с источниками — это была идеальная причина, чтобы слинять с работы еще с милицейских времен. Поди проверь. Источник — это святое, очень интимное. Денис, конечно, тоже был не дурак, но он всегда делал вид, что верит подчиненным, если только у них уже откровенно не зашкаливал борзометр. Штукин же Волков вообще не контролировал, по сути, предоставив полную свободу. Это сам Валерка отчитывался перед Денисом, а не Денис заставлял его. Штукин доехал до стрелки Васильевского острова, бросил у растральных колонн машину и вышел на набережную. От Невы дул холодный ветер. Валерка ежесь курил и по сотому уже разу крутил в голове свой план, и по сотому же разу задавал сам себе вопрос, да или нет. В своих душевных терзаниях Штукин почти дошел до пошлой вещи. Он решил было бросить монетку. «Орел» — да, «решка» — нет. И он действительно достал из кармана пятирублевую монету и подбросил ее. Подбросить-то подбросил и даже поймал, но вот раскрывать кулак и смотреть, что выпало, не стал. Стыд обуял. Валерка оскарился, что-то рыкнул даже и швырнул с силой монету в него. Какие-то две мимо дефилировавшие девушки — Судя по всему, студентки испуганно покосились на него. Штукин состроил им морду маниакального дебила. Девушки, взвизгнув, убежали, а у Валера от такой мелкой пакости, как ни странно, немного поднялось настроение. Он снова свесился с набережной и посмотрел на свинцовые волны Невы. Почему-то в голову Штукину пришла греческая легенда о перевозчике, который переправляет через реку души усопших и погибших в царство мертвых. Валера сердито тряхнул головой и подумал. «Ну вот уже всякая херня в голову лезет. Все, хорош душевным анонизмом заниматься. Чего мне хочется? Мне хочется это сделать. Все, это самое главное. Как какая-то тетенька говорила, лучше жалеть о сделанном, чем о том, что не хватило решимости сделать. Все, делаю. Надо звонить Гомернику». Однако даже после принятия решения Валера позвонил Гомернику не сразу. Еще примерно полчаса он уже набело перебирал в голове составные части своего плана. А надо сказать, что, ошибаясь в основополагающих моментах, остальные детали Штукин просчитал красиво и даже почти безупречно. То, что сложилось в результате в его голове, можно было сравнить с очень красивым дизайном дома, фундамент которого был заложен на болоте. Наконец Валера выбросил очередной окурок в Неву и решительно направился к ближайшему таксофону. Однако, когда он набрал номер мобильного телефона, любезно механический голос сообщил ему, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Штукин перенабирал номер трижды, но все с тем же результатом. Валерка занервничал, отошел от таксофона, перекурил, еще раз продумал интонацию и, набрав легкие воздуха, перезвонил уже в офис гомерника. Секретарша очень любезно ответила ему, что Сергея Борисовича сейчас нет в офисе, перезвоните, пожалуйста, позже. Штукин отъехал в кафешку на Среднем проспекте, поел без аппетита и где-то через час предпринял новые попытки связаться с гомерником. Эти попытки увенчались таким же успехом, как и предыдущие. Трубка была отключена. В офисе отвечали, что Сергея Борисовича нет на месте. вечеру валера уже запсиховал и начал говорить с секретаршей довольно нервно она устало пообещала предпринять все возможные усилия чтобы связаться со своим шефом и попросила перезвонить еще через час когда штукин перезвонил минут через пятьдесят к телефону в офисе никто уже не подходил причина была простая и очевидна секретарша просто ушла домой ночь валера провел дурно ему не спалось Каждый час он, плюнув уже на конспирацию, пытался прозвонить на мобильный гомерника со своего телефона. Все было безрезультатно. Штукину неожиданно пришла в голову дикая мысль. А что, если уважаемый Сергей Борисович запил с бледями и ушел в астрал на неделю, отключившись от внешнего мира? Закон подлости, блин, да что же это такое? Заснул Валера лишь часа в четыре утра. Встал он в девять, наскоро заскочил в душ и позавтракал яблоком и бутылкой кефира. Потом штуки наделся поудобнее, кроссовки, джинсы, легкий хлопковый свитер и натовская куртка. Достал из шкафа АСУ, разрешение на ношение которой, кстати, выхлопотал ему Денис, и вышел из дому. АСА – четырехзарядный бествольный пистолет, стреляющий резиновыми пулями и сигнальными ракетами. Ровно в 10 часов Валера снова позвонил в офис Гомерника из таксофона. Секретарша уже была на работе. Она любезно предложила Штукину оставить свои координаты, чтобы Сергей Борисович перезвонил, когда сочтет нужным. Валерка, которого нещадно поджимало время, психанул. Через несколько часов, по его плану, Крылов должен был выйти на точку западни, а тут какая-то фриад чуть ли не в открытую посылать подальше. И следующего раза можно будет ждать всегда. — Послушай сюда, — рявкнул в трубку Штукин. — Я с хозяином разговариваю. — Секретарший, — возмущенно ответил девичий голос. Валера с трудом удержался, чтобы не мутюгнуться. — Так вот, наемный работник неопределенной профессии, это вас беспокоит уголовный розыск Российской Федерации, а так как вы находитесь на территории онной, то соблаговолите выслушать по телефону информацию. Я перезвоню через 10 минут, и гражданин Гомерник меня выслушает, потому что к этому времени он найдется. А если нет, то мы приедем в офис его искать. А если там мы его не найдем, то вскоре он все равно выйдет из какой-нибудь квартиры, и на него наденут наручники. Ясно, излагаю?» Этот вопрос Штукин задал не для того, чтобы услышать ответ, поэтому продолжил психологический прессинг почти без паузы. Так что сейчас коленочки вместе, руки на парту и работать согласно записи в трудовой книжке. Объясняю, что у уголовного розыска нет таких сил, как у убопов. Поэтому у нас задержанные пристегиваются к вонючей батарее ржавыми кандалами. Для молодых и для это может быть эротично, а для гомерника будет хлопотно и дорого. Конец связи. Валерка швырнул трубку на рычаги, едва не разбив таксофон, и с шумом выдохнул. Ему даже в голову не пришло, что телефоны Гомерника могут прослушиваться. А ведь должна была такая мысль родиться, особенно после той беседы с Ильюхиным, когда он ясно обозначил свое отношение к Гомернику. Впрочем, Штукину повезло. Эх, если бы у Ильюхина техника стояла не только на одном из мобильников Гомерника, но и на его офисном телефоне, такой бы монолог ему принесли моментально, в распечатке, с кассетой. Кассета была бы необходима, поскольку Валера не представился. Если бы. Тогда бы все могло пойти по-другому. Но точки в Уури всегда ограничены, и ПТП, как правило, включают лишь на мобильные средства связи. Объективно это, конечно, правильно, так как вся информация обыкновенно идет по сотовым. Штукин об этом не думал. Он вообще после подслушанного в доме Юнгерова разговора способен был думать лишь в одном направлении. Через десять минут Валера перезвонил в офис, а секретарша, пискнув «секундочку», долго соединяла его с Гамерником, видимо, действительно находившимся где-то вне офиса. Пока в трубке играла веселая мелодия, Штукин успел облиться холодным потом, так как представил себе, что Сергей Борисович мог запросто улететь в Москву или еще куда-нибудь. «Олигархи они люди такие, перелетные». Но вот в трубке наконец-то послышался недовольный голос Гомерника. «Вы в городе?» — отрывисто спросил вместо приветствия Штукин. «В городе? А в чем дело?» «Надо срочно увидеться». Гомерник раздраженно хмыкнул. «А что за пожар? Тебе срочно понадобились деньги?» «Пожар, потому что по-другому с вами связаться не получилось. Все немного оторвались от реалий. Короче, дело к ночи. Деньги, если вы про тот полтинник, не к спеху. Хотя могу и взять. Не о том речь». А «О чем?» «Надо срочно увидеться». Раздражение Гомерника явственно усилилось. — Я еще дома. Давай часиков три. — Не дам. Вы меня видели, я не малохольный. Если я говорю срочно, значит, часиков три никак не пойдет. Я вас со вчерашнего дня вызваниваю. Срочно — это значит еще вчера. Вы поняли? Гомернику передалась его нервозность, и через полчаса они уже сидели друг напротив друга в одном очень дорогом ресторане. где на них посмотрели бы косы за заказанный один лишь кофе, если бы не внешний вид Сергея Борисовича и его охрана. Гомерник выглядел каким-то помятым и явно недоспавшим. Без удовольствия отхлебнув кофе, он строго спросил. — Ты хочешь спросить, знаю ли я тетю Хану с Костецкой? Персонаж одесских рассказов Бабеля. Гомерник явно не ожидал, что Штукин читал одесские рассказы Бабеля, а Валерка их-таки читал. И ему очень нравился король. Персонаж из того же произведения. Нет, король. Я хотел спросить, знаете ли вы за облаву? Усмехнувшись, парировал штукин. Сергей Борисович удивился, но ему явно польстило обращение, король. Говори, сказал гомерник. Валера вытел со лба из парину тыльной стороной ладони. Облава должна быть сегодня. А если серьезно, то через несколько часов к одному тихому и уютному дворику города Пушкина подъедет автомашина черного цвета с синими номерами и мигалкой. В ней будет находиться, кроме водителя, некто полковник Крылов, серьезный чин из ГУВД, он же лепший кореш Юнгерова. Этот Крылов заберет из тихой незаметной конторы крупную сумму денег. Комерник саркастически дернул бровями. Валерка это заметил и повторил. — Очень крупную сумму, два миллиона ненашенских долларов. Повисла пауза. Потом Гомерник недоверчиво ощерился. — Ты когда-нибудь держал хоть четверть такой суммы в руках? Штукин качнул головой. — Разумеется, нет. Гомерник вздохнул. — А я держал. Четверть. А всю такую сумму не держал никогда. Уверен, что и сошок всю не держал. И не победности своей, просто столько нала сразу никогда не нужно. Все это Сергей Борисович проговорил очень спокойно и с откровенным недоверием. Так же спокойно Валера возразил ему. Иногда нужно. Гомерник поднял бровь в немом вопросе и Штукин объяснил. Такая сумма бывает нужна, например, для того, чтобы довести до столицы и занести в МВД, по частям и в разные инстанции. Наподобие обходного листа. А когда все отметки в этом обходном листе будут сделаны, в МВД возникнет вдруг такая огромная неприязнь к некоему гомернику, что исполнители начнут землю рыть. Замечу, неприязнь будет личной и сразу многих начальников разного уровня. Поэтому то, что этот гомерник злодей, станет аксиомой, то есть не потребует доказательств. Сложится мнение. Да. А если учесть, что я и мои товарищи и без миллионов некоторые буквы из алфавита, образующие любопытные инициалы, узнали, то рвение исполнителей, да направленное туда же мнение ряда руководителей, тут и небо в полосочку окажется. Гомерник сразу понял, что Валера не шутит, и стал очень серьезным. — И готовы взять? — Так ежели везут. Вопросом на вопрос ответил Штукин. Гомерник аж крякнул. «Веселый разговор. Хороший!» Штукин подождал, пока отойдет официант, принесший ему еще одну чашку кофе, и сказал. «Только я пришел не для того, чтобы предупредить». «Что?» — не понял Гомерник. Валера объяснил. «Да-да, не предупредить, а предложить». Что не говори, а голова у Сергея Борисовича соображала быстро. Он сощурился и язвительнейшим тоном уточнил. — Предложить вариант убиваху одним махом? — Ну зачем же так грубо, Сергей Борисович? — А что грубо? Валера посмотрел своему собеседнику прямо в глаза и очень медленно и тихо произнес. — Когда стреляешь в живых людей, то их можно и убить. Поэтому лучше не стрелять. Чтобы отнять деньги, не обязательно оставлять за собой трупы. Какое-то время они молча пристально смотрели друг на друга, потом Гомерник словно опомнился. — Я ж не прострелять сказал, я образно. Ты же понимаешь. На лице Штукина появилась улыбка, которая была бы более уместна на какой-нибудь пиратской харе. — Что-то мы тормозим, Сергей Борисович, давайте нормально и спокойно все сформулируем. — Давай, — охотно согласился Гомерник, — ты человек, которого я вижу третий раз в жизни. Вру. с учетом незабываемой сцены в книжном магазине четвертый. Ты приходишь и говоришь, я знаю тему за Юнгерова, у которого я работаю и который решил в Москву в МВД захерачить два лимона бакинских, чтобы урыть тебя. Я знаю место и время, когда будут брать бабки. Давай подхватим их, и все, будет красиво. Я правильно излагаю? Ничего не путаю?» Чуть наморщившись, Валера все же кивнул, хотя не сразу — — Ну, в общем и целом, правильно. Акценты, правда, расставлены несколько... утрировано. Ишь ты! — усмехнулся Гомерник. — Утрировано. Слова-то какие знаем. — Ага. — сокрушенно вздохнул Штукин. — Слово слышал, а смысл его мне неведом. Батянь, купите мне мотороллер. Валера придал своему лицу абсолютно дебильное выражение, и Гомерник нервно хохотнул. — Смешно. А теперь давай о грустном. — Давайте. — Скажи мне, мил человек, почему я должен тебе верить? Где гарантия, что это не ловушка того же Сашки или твоих друзей-мусоров? Штукин виновато развел руками. Ну, — Но Сергей Борисович, как вы знаете, полную гарантию дает только страховой полис. — А мне хотя бы не полную, хотя бы процентов на шестьдесят. Некоторое время Валера молчала, машинально скреб пальцами левой руки свой затылок. Потом сказал, — Критерий проверки очень прост. — Я весь одно большое ухо. — Сергей Борисович, вы человек бывалый. Я произвожу впечатление богача. Этого вопроса Гомерник не ожидал, поэтому даже плечами пожал с какой-то настороженностью. — Не производишь. И что? — Пятьдесят тысяч — это для меня деньги? — Это и для меня деньги. Штукин кивнул. Если я готовлю вам западню и рассчитываю на успех, то есть на то, что вы в нее попадетесь, я должен до всего этого банкета постараться получить свои пятьдесят тонн. В противном случае я их уже не получу никогда, а так? — Ну, логично, но... Я мог бы легко эту мысль разбить. Например, тем, что Юнгеров заплатит тебе хорошие премиальные. Взгляд Гомерника натолкнулся на скептическую улыбку Штукина. Но ну и сколько ж тех премиальных может быть? Ну не полмиллиона уже. Если здраво прикинуть, сотня тонн потолок. А в этом случае терять полтинник все равно очень даже не в кайф. И главное, их ведь очень легко не потерять. Ведь, ежели за подня, то ее можно организовать и во вторник, и в четверг, без суеты, без шума и пыли. Гомерник задумался, а ведь и правда. На мусорскую подставу это не очень тянет, на юнгеровскую тем более. Сашка не стал бы запрягать так быстро, да и менты не полные ж дебилы, чтобы на третью всего-навсего встречу такой вот блуд замутить. Вся эта история выглядит настолько дикой, что очень похожа на правду. — Ну так что, Сергей Борисович? — спросил Валерка и неожиданно улыбнулся. — Мы с вами недолго знакомы, но я вас очень прошу, дайте мне, пожалуйста, схему аэропорта. Как оказалось, Гомерник тоже читал Денискины рассказы Драгунского и, может быть, смотрел фильм, снятый по ним. «Этого вы от меня никогда не добьетесь, гражданин Гатюкин!» Они похмыкали, испытывающий, поглядывая друг на друга, а потом Штукин спросил. «Ну так что?» «Работаем!» — ответил вопросом на вопрос Гомерник. «Работаем!» — энергично согласился Штукин. «Хотел бы подчеркнуть одно совсем немаловажное обстоятельство. Изъятие этой крупной суммы у Юнгерова — это прежде всего не наше обогащение». «Заметьте, местоимение наши я выделяю особо, а...» «Ясность радует», — успел вставить Гомерник. «А в первую очередь провал мероприятий по линии МВД и серьезнейший удар по экономике империи Александра Сергеевича. Вторую такую сумму он не соберет». «Правильно». Медленно, словно нехотя, кивнул Гомерник. Он понимал, что в случае успеха потери Юнгерова будут действительно очень большими. Гораздо большими, чем похищенные 2 миллиона. Репутационные потери, например, вообще трудно подсчитать. Ведь если эти 2 миллиона уже ждут серьезные люди в Москве, а деньги не привозят. Как назвать людей, замутивших всю эту бодягу? Правильно, налепушниками. И никак иначе. инициатива с этими деньгами от Юнгерова в Москву исходила, а не наоборот. Гомерник даже не заметил, что в своих рассуждениях начал воспринимать всю эту тему с двумя лимонами как данность, как объективную реальность. Грубо говоря, он повелся, и Штукин это почувствовал. — А если правильно, то у нас два часа на все про все. Если бы я до вас вчера дозвонился, было бы больше. — На все про все, — задумчиво повторил Гомерник, — а всех-всех-всех не густо. Дефицит кадров. Валера сделал вид, что не слышал последней фразы. — Крылова я знаю в лицо, место ни с чем не спутать. Почесав пальцами небритый подбородок, Гомерник рявкнул одному из охранников. — Дай телефон. Силохранитель немедленно поднес свой мобильник. Гомерник потыкал пальцем в кнопочки и поднес трубку к уху. — Алло, узнал? Ну, все спокойно. Тема есть. — Нет, на пару слов и прямо сейчас. А где в прошлый раз? Я же сказал сейчас. — Все, давай. Сергей Борисович вернул трубку охраннику. Штукин хитро прищурился, еле удержавшись от подначивания. — А и Б? — Валерка намекал на некогда сообщенные инициалы. Комерник намек понял, но сделал поначалу удивленные глаза. Кто — Кто-кто? И буквально через секунду он понял, что это ханжество ни к чему в данной ситуации. Все равно предполагаемых участников концессии придется знакомить между собой. Сергей Борисович несколько натянуто улыбнулся. «А и Б, это точно. Сидели на трубе. Чем богаты? Лучше из худших, но других нет». Ощутив, что кровь вдруг быстрее побежала по жилам, Штукин специально стал вроде как отговаривать Гомерника задействовать тех самых лифтеров, ведь под «А и Б» подразумевались именно они. От них смертью смердит. Скривившись, как от кислятины, Сергей Борисович нервно стал перебирать предметы, лежавшие на столе: салфетку, тарелку, сахарницу. Какая смерть? У тебя к ним не объективное а пристрастное отношение. Какая смерть? Вот мы сидим. Вот сахар трех сортов, вот сливки, вот-вот-вот, это все есть. А что было, то прошло. Если вообще было. — Действительно, ничего не бывает в шутейном разговоре. Не удержался и хмыкнул язвительно Штукин, тут же подумавший, что не стоит все-таки перегибать палку. Комерник и впрямь почти обиделся. Лицом постражал, губки поджал. — Мы зачем встретились, я не понял. В знак капитуляции Валера поднял руки. — Прошу пардону. Необоснованно репрессированный, необоснованно погорячился. Больше не буду, поскольку ничего личного между нами и впрямь не было. «Итак, когда и где я встречаюсь с коллегами по мероприятию, девиз которого без шума и крови?» «Девиз мне еще раз хотелось бы подчеркнуть. Потому как если завалить ментов, да не просто каких-то, самого Крылова, я боюсь, что даже у вас, Сергей Борисович, не хватит фантазии, чтобы прикинуть, какая тут карусель закрутится, какая-то цыганочка с выходом начнется». «Проехали», — раздраженно дернул челюстью Гомерник. «Мы об этом уже терли. Я что, с первого раза не втыкаюсь?» — Или ты думаешь, мне нравится, когда мокруха? Непонятно, как Штукин сдержался и не сказал вслух «О как!». А ведь уже открыл рот. Чтобы не закрывать его впустую, Валера ляпнул первое, пришедшее в голову. — До встречи с товарищами, которых знаю пока лишь заочно, хотелось бы еще оговорить доли. Предлагай. Комерник откинулся на спинку стула и сцепил пальцы рук на животе. — Ну, чтобы оно не обидно было, мне девяносто девять процентов, вам один. Хрюкнув от неожиданности, Сергей Борисович даже в лице переменился. — Это шутка такая. — Нет. — Ты ополоумил? Ты что, долей не видишь? Твои десять за набой — еще 30 тридцати процентов как участнику. Дальше Гомерник не договорил, а подразумевалась такая оконцовка. А остальное мое, поскольку я банкую и рулю всем банкетом. — В принципе, это и не обязательно было договаривать. Некоторые мысли прекрасно понимаются и без их озвучивания. Штукин невозмутимо кивнул. — Согласен. Гомерник сморгнул. — зачем сначала глупости предлагал? — А вдруг бы вы согласились? Сергей Борисович засмеялся. Смех его был очень неприятным, словно не очень крупная собака затявкала. Отсмеявшись, он скомандовал. — Поехали, раз у нас нет времени. Не утруждая себя оплатой кофе, Гомерник встал и пошел к выходу. Один из охранников торопливо начал рассчитываться с официантом. Валера догнал Сергея Борисовича уже на улице. Двери в его автомобиле были гостеприимно распахнуты. Они оба устроились на заднем сиденье, и машина резко взяла с места. Медленно ездить водитель Гомерника, видимо, считал просто ниже своего достоинства. Когда они в очередной раз пролетели под сменяющийся с желтого на красный свет, Штукин негромко заметил. Манера езды не слишком шустрая? — Как живем, так и ездим, — не без гордости ответил Гомерник. — Я другом: Как бывший грузчик, советую вам эту манеру сменить. Вам кажется, что за вами не угнаться, а на самом деле вас очень удобно тащить. Вы за скоростью не увидите хвост. — Грузчик? В каком смысле грузчик? — Грузчик — это сотрудник «семерки», ну, наружного наблюдения, — объяснил Штукин. — А тащить — это... — Это я и сам понял. Так ты что, и в этой «семерке» работал? Улыбка нарисовала на щеках Валеры, еле заметные ямочки. — Помните, как в свой среди чужих, чужой среди своих? Чекист? Чекист, чекист. — Не помню. — мотнул головой Гомерник, вдруг задумавшийся о чем-то своем. А думал он немного много ни мало о том, куда бы деть этого слишком уж шустрого чекиста. Ах, как бы не его кореша-оперативнички, так и вздернуть на рее вся недолго. Чушь какая-то, я с каким-то мусором еду, и куда? Крылов помянул. Но этот пес конвойный псом и сдохнет. Блин, к чему это я? Водитель внезапно и очень резко запарковался у садика, что близ Владимирского собора. Штокин даже ткнулся головой в подлокотник переднего кресла. По спине водила было видно, что он хорошо расслышал замечание Валера о манере езды. Гомерник пакостно ухмыльнулся. — Ну, пойдем, сейчас подельников увидишь. — С чего это подельников? — включил дурака Штукин. Этот его вопрос остался без ответа. Сергей Борисович уже выбрался из автомобиля и бодро зашагал в сторону небольшой кафешки. Внезапно он резко остановился... протанулся на каблуках и по-дембельски схватил на за ремень. 10 — Десять процентов от двух лимонов — это двести. Треть от трети — это тоже двести. Те, кто пойдут с тобой на вооруженный разбой, а вернее поведут тебя, — это подельники. — При ошибке вашей совместной или еще что не так сложится, дадут тебе немного, процентов десять от века. А я за испуг... Так как сдать меня вы, конечно, не захотите. Получу ненужную мне мудрость. — Почему это они меня поведут? — набычился Валера. — Сейчас поймешь. Они подошли к кафешке и вошли внутрь. Там за стойкой вдоль стены и лицом к ней сидели два парня. Они не оборачивались на входящих и выглядели очень спокойными. Они были одеты в дорогие свободные куртки и такие же свободные штаны. Затылки их совсем не были коротко остриженными. Несмотря на то, что оба сидели неподвижно, их тела выглядели упругими и готовыми к резким движениям. Комерник сразу же направился именно к этим сутулившимся спинам. — Приятного вам аппетиту! — поздоровался он. Сидящие не стали оборачиваться, лишь один из них покрутил кистью. В этом жесте было одновременно и хамство, и странное, но чувство собственного достоинства. — Кушаем? — спросил Сергей Борисович для завязки разговора. Один из двоих, тот, который крутил рукой, развернулся-таки. — Кушают баре. Мы тут жрем. Графские развалины. Уточнил, что именно они жрут второй, так и не обернувшись. Первый цепким взглядом окинул Штукина. Так же остро глянул многомерника. — С тобой? — Да. — Ну, тебе виднее. Звал — говори. Сергей Борисович постарался не потерять лица перед Валеркой. — Да Я вас жду в садике напротив, у качелей. Второй из лифтеров коротко хохотнул. — Качели нам не надо. Качели — откачать тему. Конфликтно обсуждать тему. Блатное. Валерка смотрел на эту парочку, стараясь, чтобы не выглядело разглядыванием в упор. Что-то было в этом ненормальное. Вот так в кафе рассматривать людей, несколько месяцев назад чуть не убивших его, Штукина. Валере пришлось сделать над собой усилия, чтобы оторвать от них взгляд и пойти к выходу из кафе вслед за гомерником. Шагая за Сергеем Борисовичем в садик и глядя ему в спину, Штукин с угрюмым сарказмом удивился про себя – Вот и сподобился убивцам своим в зенке поглядеть. Но этот-то дебил полный, сам без посредников к ним вывел. Какой-то он от земли оторвавшийся. Не иначе сам себя внутренне неприкасаемым ощущает. Через несколько минут двое убийц вышли из кафе и подошли к Гомернику и Штукину. Сергей Борисович начал процедуру знакомства, и Валерка узнал вторые имена этой парочки — Перш и Сво. Перш своим странным неравномерным загаром на лице напомнил человека с севера. Сво, наоборот, смахивал на осетина, но осетина не ярко выраженного. Гомерник сразу обозначил предмет беседы. — Валера сейчас объяснит, что надо сделать. Времени у нас мало, а денег там много. Много — это как в кино. Никто из парочки ничего не ответил. Сергей Борисович внимательно оглядел их и чуть поднял голос. Я что-то не понял. Не вижу заинтересованности. А что говорить? Отозвался Перший, повис на руках на детской шведской стенке, стоявшей рядом с качелями. Валера нам все объяснит. Один вопрос. Приподнял по-школярски. Если бы в этом жесте не была заложена издевка, руку сво. Валера, а ты не в милиции работаешь? Гомерник нахмурился, решив, что сво просто дуркует. заранее считая Штукина неравным себе. Он ошибся в оценке ничего не понял. На самом деле Сво просто узнал Штукина. Валерке тоже лицо Сво показалось, как ни странно, смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где его видел. Почувствовав смутную тревогу, Штукин напряг память и снова ничего не вспомнил. Валера внимательно посмотрел на Сво и сказал спокойно, но с некоторым вызовом. «Ну, работал. А это что-то меняет?» «Яршу! О как!» — засмеялся Сво. «Что-то!» Память сыграла злую штуку со Штукиным. Он действительно видел Сво, и притом относительно недавно, в шестнадцатом отделе, когда ругался с Якушевым. Сво был тем самым парнем, который сидел прикованным в коридоре и бросался ботинком в дверь кабинета Егора. Возможно, все бы пошло по-другому, если бы Валера все-таки вспомнил. Но зрительная память его подвела. Подвела и не дала понять, какой СВО хороший артист и насколько он дерзок. Тогда-то в милицию этот профессиональный макродел угодил случайно. Но какой надо было иметь характер, какие нервы, чтобы, зная все свои художества, качать права в милиции и кидать ботинком в дверь оперского кабинета. Гомерник о той истории понятия не имел, поэтому начал раздражаться. В принципе, в глубине души он понимал, что серьезные дела при таком настрое не делаются. Понимал он и то, что лифтеры, в общем-то, имеют право на такой настрой. Но аж больно заманчиво выглядела возможность серьезно огорчить Юнгерова. — Вот что. Попытался изменить атмосферу Гомерник. — У нас простая задача — обсудить быстро нюансы и взять деньги. Большие деньги будут у двух больших ментов. «Они не инкассаторы, поэтому при условии мгновенных слаженных действий и элементе творчества нормальной обороны не будет. Деньги левые предназначены для очень левых дел, для крупных взяток. Поэтому не будет и шума, дела и оперативной группы. Я это гарантирую при условии, если не будет спальбы». «То есть голыми руками?» — снова хохотнул Сво. «Можно и голыми». — окончательно разозлился Гомерник. — А что двоих не выстегнуть? Или надо обязательно угрожать стволами, создавая непредсказуемые случайности? К тому же, позвольте вам напомнить, что выстрелы, даже и в воздух, привлекают внимание. Своискоса посмотрел на своего подельника. — Перш, а вчера этот парень с топором победил? — Вы про что? — не понял Гомерник. — Да кино смотрели, — нехотя пояснил Перш. Там один чудак спас галактику, но волосатый, с которым он бился, улетел в пропасть, а вот как разбился, не показали. Короче, если наш коллега покажет точно, кто и где, то что переживать-то? Попробуем выстегнуть. Можно и без жертв. Сам Гомерник нервничал и переживал, поэтому его бесило практически безразличное отношение этой парочки к предполагаемой теме. «А сумма вас не смущает, господа?» Лифтеры покачали головами, а ответил за обоих скво. «Был такой писатель, Гамлет. Так вот он, когда его расстреливали, сказал, что на любого человека хватит и трех аршин земли. Не заводись, просто мы не любим гонять». Негомерник Гомерник, ни Штукин не обратили внимания, как быстро по волчьи переглянулись Перш и Сво. И смысл этой переглядки они не поняли. «Наверное...» И Валера, и Сергей Борисович, хоть и по разным причинам, но были почти одинаково контужены мыслями о двух лимонах. «Мобильники отключите!» Дал вновь приобретенным коллегам практический совет Штукин. Парочка снова переглянулась, и Перш забрал телефон у СВО, хотя тот и глянул на него очень странно. Затем Перш неторопливо подошел к резвившейся неподалеку стайке детворы и, ловко ухватив одного мальчишку за воротник, сунул ему две трубки. — Дарю. Будут звонить, скажи, что дядя Толя с мамой за макаронами ушел. Паренек взвизгнул, недоверчиво посмотрел на мрачного странного дядю и, вырвавшись, убежал, сжимая трубки в руках. Также неторопливо шагая, перш вернулся назад. — Еще какие указания будут? Мы, ребята, послушные, пока нас не надули. — Ага, — подтвердил Сво. — А если нас надувают, мы лопаемся. — Веселые дела. Совсем посмурнял гомерник. Дела как дела, внес струю оптимизма штукин. Давайте я введу всех в курс дела с подробностями и нюансами, и если вы согласитесь, что у нас есть шанс. Валера с трудом сдерживал дрожь. Его колотило от перенапряжения, от переизбытка адреналина в крови. Штукину нелегко было удерживать себя в образе, мысли то и дело сворачивали не в ту сторону. Вот уроды, блин. Если бы этот разговор техникой фиксировался всем срока. Гомерника и деньги бы не спасли. Но откуда же мне было ее взять, эту технику, если те, кто мог бы ее дать, однозначно не разрешили бы мне действовать по этому сценарию. И Юнгеров, и Ильюхин. По разным причинам, но по похожим мотивациям. Дескать, неоправданные риск и никому не нужный авантюризм. Обо всем этом Валера думал, когда все углубились в сквер и, сдвинув две скамейки, начали рассаживаться друг против друга. Штукин с Гомерником, с Першим. Валера закурил и начал неторопливо излагать. Уже через пару выкуренных сигарет интонация вопросов, ответов и размышлений вслух стала сугубо деловой. Блатная ирония уступила место вдумчивости. Лица Перша и СВО стали серьезными. — Ну что ж, — вздохнул в конце концов Перш, — в принципе. — Вот только одно небольшое уточнение хотелось бы сделать. — Какое? — одновременно спросили штуки-ногомерник. Перш улыбаться не стал. В каких должностях состоят эти менты? Гомерник подтолкнул локтем Штукина, который ответил честно. Это заместитель начальника Уура Крылов и его водитель. Понятно. Перши СВО снова быстро переглянулись. И именно в этот момент они друг друга поняли и окончательно уже договорились между собой. Договорились о своем, о том, что не соответствовало ни плану Гомерника, ни тем более Штукина. Выслушав подробности предстоящего мероприятия, левтеры отсеяли лирику и закусили главное. Очень большая доля. Крылов. Нельзя стрелять. Доля. — Ну так что? — нетерпеливо спросил Гомерник. Перши свод дружно встали со своей скамейки, и Сво сказал за двоих. отойдем на сигаретку постоим рядышком подышим нам с коллегой надо обменяться мнениями пять минут буркнул перш гомерник скривился но ничего говорить не стал лифтеры действительно отошли недалеко шагов на двадцать они достали сигареты и по лагерному присели на корточки оставаясь в поле зрения гомерника и штукина Приятелей подельников было хорошо видно, но слышать, о чем они говорили, Валерка с Сергеем Борисовичем, конечно, не могли. А разговор-то у лифтеров был весьма и весьма любопытным. — Ты вкурил? — спросил Перш. — Дело верное, — кивнул Сво. — Щегла берем под руку, — сказала Штукини как о решенном вопросе Перш. — Быстро валим мусоров, потом его. Тачку Гомер бросаем на месте с железом и на первой модели уходим в Крым. Первая модель. Старая, не привлекающая внимания машина. — Согласен. — Слушай, Сво, какие они все наивные и с большим самомнением о себе! Удивленно покачал головой Перш. — Они искренне считают, что можно нахлобучить полковников, при том с серьезной репутацией, возможно, будущего генерала, и при этом засветить свои рыло. Ебанутые! Ответная улыбка Сво была похожа на улыбку взрослого над милыми глупостями детей. — Не, они нам предложат маски надеть. Оба зло ухмыльнулись, потом своз плюнул через зубы на землю. Они забыли, как трещит в зубах кадык. Наморщив лоб, Першу коризненно покачал головой. Он кое-что слышал о Крылове. — Помнишь слух про этого полковника? Как его мусора забили насмерть парни из команды «Чума»? — Что такое слышал в общих чертах? Так вот, нас с тобой этот Крылов будет насмерть забивать, это с полгода. И не в общих чертах, а конкретно. — Так я и не спорю, — согласился СВО. — Вот если бы с этим Крыловым поделиться, можно было. Мой отец говорил, что оба ХСС расшифровывается так. Один будешь хапать, скоро сядешь. В жилах СВО текла и армянская кровь, и он искренне считал, что государство обязательно нужно отстегивать. Твой отец был мудрый человек», — с легким среднеазиатским акцентом сказал Перш. Цитата из кинофильма «Белое солнце пустыни». Лифтеры снова обменялись улыбками. Потом свой мечтательно закатил глаза. «Мы на эти бабки выкупим пляж. Пляж и остатки одного пансионата в Крыму. И завяжем Выкупит, «Выкупить-то, может, и выкупим», — согласился Перш. «А вот насчет завяжем». Не обманывай ты себя, лежаками заниматься нам быстро надоест. Своп размыслил секунду и кивнул. Глушителя у нас нет. Как оно еще сложится? Прочертив пальцем линию на земле, перш сказал. Главное все делать спокойно и медленно. Валера этот фраер. Менты они хороши при тайком нападении, когда им государство разрешает, а в деле фуфилане Я думаю, что этот Крылов настолько уверен в себе, что не опасен. Ну, а водила он и в Африке водила. Его только и жалко в этом замесе. Откуда ты этого Валерика срисовал?» Махнув рукой, Сво смеялся. «У меня еще в кафешке в затылке засвербило. Думаю, откуда я его знаю? А потом, когда сюда пришли, словно щелкнуло, узнал. Помнишь, как мусора захмотали? Ни с того, ни с сего». В отделении этот Валера и был собачился там еще с кем-то, сыченок. Вокруг глаз Перша собрались также морщинки-лучики. Но тогда тем более, он тебя тоже мог вспомнить. Некоторые мусора очень цепкими бывают. При желании данные твои может выцепить. Чмокнув губами, Сво показал небесам средний палец на правой руке. В мусорке их я другие данные оставил, но не в этом дело. Хотел после тебе сказать, но терпеть не могу. Мне гомерник успел шепнуть, когда на лавочках сейчас стерли, что Валеру этого. Мы в лифте не допалили. Глаза перши широко раскрылись, и он ошахнул. Да, подельничек. О, жизнь! Ну, гомеран, ну, вышивальщик! Ага. Он меня успокоил, сказал, что враг — это потенциальный друг. Идиот! Таких друзей захуй в музей! Это что, юнкер сможет в будущем стать его другом, а мы куда? Куда-куда, на спад слив, только еще раньше. Перш очень нехорошо улыбнулся. Ну, будут им хлопоты бубновые. Они загасили окурки, прицельно сбросив на них по порции слюны и встали. — А знаешь, какая у меня мечта? — неожиданно задал риторический вопрос Сво. — Чтоб мне было лет так двадцать, в двадцатых годах двадцатого века. Я в кино видел, в Питере такие проходники были. Перш дернул бровью. — И... — А ты представь, бегу я проходными, а за мной чекист, и обязательно в кожанке. Молоденький такой чекист упрямый, а я за выступом прячусь, он пробегает мимо, и получается, что встает спиной ко мне и начинает прислушиваться, ну как в фильме. А я стою себе так спокойненько и поднимаю наган. Да — Да-да, обязательно наган, — подхватил Перш, лицо которого выразило живой интерес. И вот поднимаю я наган и пару пуль в спину, прямо в коженку, А он, как доска, плюх в лужу. — Согласен, — цыкнул зубом Перш. — Завидую тебе. Я вот так рассказывать не умею. — Нет, ты пойми, — взял коллегу под руку Сво. — Я к чекистам особых претензий не имею. К красным тоже претензий не имею. Но раз мы так живем, то бегать нам по проходникам. А если бегать, то уж лучше им кожанки пробивать, чем наоборот. Они потихоньку двинулись к лавочкам, где их поджидали штуки-ногомерник. Когда осталось сделать всего несколько шагов, перш вздохнул. А я тоже в детстве хотел стать музыкальным критиком. Если свой удивился, то совсем чуть-чуть. Почему музыкальным? А я обожал музыкальный киоск по телеку смотреть. Лифтеры, не торопясь, уселись на лавочку напротив Валеры и Сергея Борисовича, и Перш очень спокойно и даже как-то буднично сказал «Делаем». Гомерник хлопнул себя по коленке, а Штукин промолчал, но почувствовал вдруг холод в животе. До этого момента Валерка еще не до конца верил, что все срастется и завертится. — Нам тачка чистая нужна, — сказал Сво, обращаясь к Гомернику. Сергей Борисович встал, вынул из кармана мобильник, подумав, убрал его обратно и достал другой. Перш тоже встал, тронул гомерника за локоть, и они отошли на несколько шагов. Сергей Борисович набрал номер и коротко отдал необходимое распоряжение. Какие именно, штуки не слышал. Валера обернулся к свой облизнув пересохшие губы, высказал, как ему казалось, дельную мысль. «Лица бы нам закрыть чем-нибудь». Сво обреченно вздохнул. — Не гоняй, уже перетерли. Заедем в одно место и возьмем. Надо туда, где они лаве принимать будут, заранее подрулить, чтобы оглядеться. — Успеем, — кивнул Штука. — Время еще есть. — Тебе виднее, — дернул плечом Сво. На лице его не было и тени усмешки. Всю иронию он умудрился выразить движением плеча. Минут через пятнадцать помощник Гомерника Шиша подогнал прямо к садику полуторагодовалую девятку. Перш взял техпаспорт, выписанную от руки доверенность, подкинул на ладони ключи и скомандовал. — Поехали. Валера встал, ощущая в животе все тот же неприятный холод, и пошел к машине. Гомерник не стал желать ему удачи, лишь бросил вслед. — Жду отзвона. По старой схеме. — Все будет красиво. — хохотнул Сво. — Готовь банкет. Перш уселся за руль, Валерка забрался на заднее сиденье, думая, что кресло рядом с водителем займет Сво, но тот сел рядом с ним. Машина тронулась. — Обрисуй место еще раз, — не оборачиваясь бросил Перш. Штукин объяснил, куда ехать. Перш кивнул. — Во сколько там все начнется? В четыре? — Тогда у нас еще запас по времени имеется. «Сейчас заедем в одно место, возьмем кое-что и с Божьей помощью». «Похавать бы», — сказал Валерка, — «в животе урчит». Штукин предполагал, что они заедут в какую-нибудь кафешку, а там он зайдет в туалет и оттуда тихонько отзвонится Юнгерову, чтобы тот предупредил Крылова с Рахимовым. Однако его предложение перекусить никто не поддержал. Перш достал из кармана куртки кассету и воткнул ее в магнитолу. В салоне зазвучал агрессивный негритянский рэп. Перш начал поводить в такт плечами. «Ничего не понимаю, но чувствую душу улиц». своз захохотал хохотал непонятно над чем и начал рассказывать Штукину анекдоты. До Валерки постепенно стало доходить, что все идет не совсем так, как задумывалось Сим. Но он еще боялся поверить в это до конца, только в животе становилось все холоднее и холоднее. Девятка мчалась по Московскому проспекту в сторону выезда из города. «Похавать, говоришь?» — задумчиво сказал вдруг Перш. «А что, можно и похавать? Есть тут одно местечко?» Машина резко свернула направо, потом налево, потом еще раз направо через проходной двор и вырулила к пустынному скверу. Перш затормозил, вышел из машины и быстро открыл заднюю дверь. Штукин даже испугаться не успел, почувствовав на ребрах сталь ствола. Очень быстро и деловито лифтера обыскали его, забрав мобильный телефон и осу. Это оружие самообороны перш взвесил на ладони и сказал, не повышая голоса. — Ты, борзой щенок, ехай с нами, посапывая, а то напильником в нас и морить тебе вылечим. — В лифте не кочурился и здесь можешь не сдохнуть. Понял, алькатанием? — Я понятливый. Сквозь зубы сказал, словно сплюнул Валера. — Ты слышал, как он это сказал? — возмутился Сво. Перш ухмыльнулся и стволом сильно ударил Штукина в грудь. У Валерки перехватило дыхание, и он, не играя, закряхтел от боли. — Понятливо это наш! — схватил его рукой за волосы Сво. — Откуда такой гонор? Я что, снова к батарее прикованный, а? А Браунинг этот... Ты не на нас прихватил? Сво взял у Перша осу и ткнул ею Валерку в лицо. Штокин ничего не ответил. В его голове каким-то диким хороводом кружились осколки мыслей. Валера сжал губы и попытался успокоиться, попутно выравнивая дыхание. Между тем Сво внимательно начал рассматривать осу. Перш засунул свой ствол за карман брюк, закрыл заднюю дверь и снова вернулся на водительское кресло. Когда он уселся, Сво выстрелил из засы Штукину в грудь. Удар резиновой пули пришелся в ребра через куртку, но Валере все равно показалось, что его огрели железной палкой. Салон сразу наполнился кисловатым пороховым дымком. «Громко бабахает игрушка!» Не обернувшись, сказал Перш, заводя машину. Штукину было больно, а еще его сильно затошнило. «Что-то мне нехорошо!» — тихо сказал Валерка и начал сползать с сиденья. Сво подхватил его рукой и завалил на сиденье. Все звуки стали доходить до штуки, но словно сквозь вату. Валерка подумал, что засыпает. Он еще успел услышать, как Свой, вертевший в руках осу, говорит першу. — Ну, какая штука? А потом Валерка потерял сознание. Забытье походило на сон. Штукину чудились какие-то голоса, мерещились какие-то видения, в которые иногда вторгалась явь. Так ему показалось в какой-то момент, что он приходит в себя, осознает себя в машине, заезжающей в какой-то двор. Но потом Валерка снова проваливался в беспамятство. Когда он начал по-настоящему приходить в себя, то сначала услышал голоса, разговаривали Перш и Сво. Машину, упруго покачиваясь, шла куда-то на большой скорости. Валерка полулежал на заднем сиденье, привалившись головой к дверце. На всякий случай глаза он пока открывать не стал. Грудь по-прежнему болела, но дышать было можно, не сопровождая каждый вдох-выдох с тоном. Штукин прислушался. Говорил Сво. — Я ведь почему пару лет назад драпанул в Севастополе? Хобот смотрящий наш дал мне порученица. Пошукай, кто ломит нас, и в средствах не стесняйся. А у меня тогда в ментовке много людей близких было. Ну, и я простая голова шукаю, шукаю, шукаю и шукаю. Зорги хренов. Я тут случайно переспал с одной девкой, а она запала на меня. А девчонка-то в каком-то там секретном информационном центре работала. Короче, агентов их них оформляла. Какие-то карточки, как она говорила, заводила. В общем, канцелярская канитель. То да и все. А она ведь не знала, с кем я и как. И раз поет мне, мол, есть такой хобот... А о нем даже газеты писали. Так вот он, как мусора выражаются, на связи состоит. Короче, дятел, я притих. Говорю, мол, дай документик посмотреть. Дескать, мы его по телевидению продернем, мафию разрушим. В общем, несу всякое колесице, она, дура, возьми и принесла. — Да ты что? — ахнул Перш. — Ого, копий карточек каких-то. Короче, сомневаться не приходилось. — Ну и что, разбор был? — Своз смеялся. — Я что, контужный? Ноги за плечи сюда, в Питер. Мне эти интриги надо. Ну, качнул бы я тему. И кто-то с табашем. Хобот отмазался бы все равно, а меня зарезали бы, как агента Интерпола. Я бы даже сказал, как особо специального агента. После небольшой паузы Перш поинтересовался. — А копии документов этих прихватил? — Зачем? Гнусава протянул свод, так, чтобы Перш все понял правильно. Оба заржали. Когда отсмеялись, Перш, видимо, вспомнив что-то важное, зло сказал. «А знаешь, кого надо вольнуть как-нибудь?» «Кого?» С интересом в голосе откликнулся Сво. «Баймака. Помнишь, как он нас подставил тогда в Перми, когда сказал, что это дело Джема, иметь с нами дело или нет? А ведь обещал поручиться». «Сука синяя!» «Синими» называют приверженцев воровской традиции из-за множества наколок. С возокрехтел и заерзал на сиденье рядом с Валеркой, делавшим вид, что он по-прежнему без сознания. «Если валить бы мака, то надо и Джема. А Джем живет вечно. Его ведь нельзя убить!» «Тоже верно», — с сожалением вздохнул Перш. Штукин между тем лихорадочно соображал, что делать. Соображалось ему туго, да и вариантов-то, честно говоря, было немного. Попытаться открыть дверь и выпрыгнуть из машины на ходу? На такой скорости можно и убиться, а даже если бы и повезло, лифтера все равно добили бы, не дали бы уйти далеко. — Ну что ж делать? — Скоро доедем до места, — сказал Перш. Сво задумчиво просвистел какую-то руладу и поделился с напарником своими сомнениями. «Ну, — допустим, место мы найдем. «А машин не перепутаем. Может, зря Валеру угомонили?» Перш успокоил его. «Пропустить или перепутать милицейскую машину, которая привезет заместителя начальника УУРа, это было бы странно. Это значило бы, что нам пора на пенсию». В этот момент Штукину пришла в голову очередная гениальная идея. Он решил сыграть на характере и наглости. Валерка резко сел. От этого движения его снова затошнило. И как ни в чем не бывало, спросил. «Так я что, не в теме?» Перш от неожиданности чуть дернул рулем, и машина слегка вильнула, но тут же выровнялась. «Сейчас будешь», — вздохнул Сво. Он приобнял сзади Перша, забрал у него пистолет ТТ и пару раз ударил наотмас Штукину рукояткой в голову. Первый удар пришелся в переносицу. Он был очень болезненным, но не очень опасным. А вот второй раз попала ближе к виску. Валера почувствовал, что снова куда-то уплывает. И снова он отключился не сразу, а еще некоторое время слышал голоса коллег. — Вот неугомонный, — сказал Сво, — я из-за него пальца отбил. — А ничего, парень. Цокнул языком с сожалением и уважением Перш. — Свой. Такие свои вовраги овраге лошады дают. А потом голоса растворились в каком-то звоне, и Штукин выключился окончательно. Когда он снова очнулся, машина уже не ехала, а стояла. Валерка прислушался и понял, что лифтеры в машине просто примолкли. «Глянь, вот они!» — громким шепотом сказал Сво. «Смотри, выходит, идет во двор. Это, наверное, Крылов и есть, значит, он за бабками пошел. Сейчас будет возвращаться. Ну!» После очень короткой паузы перш лязгнул чем-то металлическим и скомандовал. «Дай бог не в последний». Лифтеры открыли дверцы и почти синхронно вышли из машины. Валерка подождал пару секунд, а потом открыл глаза и попытался сесть. Как только он оторвал голову от подголовника, перед глазами снова все стало черно. А лифтеры уже неторопливо шли к черной машине с мигалкой. Идти им надо было метров сорок. Они специально поставили свою машину, интересно для себя. Перш, словно почувствовал в девятке какое-то шевеление... Оглянулся, но даже не стал останавливаться, лишь мотнул головой назад. Свинтит. И куда? По молатке Гомерам. Наше недолгое знакомство с этой корпорацией дает основание полагать, что они злые и нехорошие люди. Подражая старым гомельским евреям, прокартавил сво. Согласен, кивнул Перш. В живых никого, кроме нас, оскалился свой и перекрестился, глянув на автомобиль с мигалкой. Между тем Крылов, а это действительно был он, вышел из конторы Колесова с объемным кожаным баулом и быстро сел в поджидавшую его машину с мигалкой. Поставив кожаную сумку себе в ноги, Петр Андреевич перевел дух и незаметно перекрестился. Сидевший за рулем Рахимов начал трогаться, но Крылов остановил его. — Погодь, надо же еще подождать. Шалобушки должны привезти. Сувениры эти. Рахимов остановился, снял ноги с педали и приоткрыл свою дверцу, чтобы вытянуть левую ногу. В детстве он занимался прыжками в длину, часто растягивал голеностопы, и они теперь ныли на перемену погоды. Лифтеры были уже всего в нескольких шагах от них. В этот момент в салоне девятки снова очнулся Штукин, обнаружил одного себя в салоне, похолодел от мысли, что все уже случилось, и, превозмогая тошноту и скрипя зубами, упал между передними сиденьями. От отчаяния Валерка нажал пятерней на звуковой сигнал. Жал долго, пока снова не завертелась карусель в голове. Услышав непрерывный противный звуковой сигнал, Рахимов поморщился и вдруг натолкнулся взглядом на глаза Перша. «Стрём!» — крикнул Рахимов, выскакивая из машины. Перш хладнокровно пошел на него, вытянув правую руку и стреляя на ходу из ТТ. Рахимов наткнулся грудью на свинец и упал носом в землю. Свой изобре задал дуплетом по Крылову, который почти успел вытащить свой ПМ. Петра Андреевича швырнул обратно в машину. Сво подошел к нему и, улыбаясь, вытащил из-под ног баул. «Не повезло тебе, дядя!» Успел тихо сказать Сво, прежде чем Крылов четыре раза выстрелил ему в живот. Сво выпустил баул из рук, упал навзничь, выгнулся дугой и перевернулся. Петр Андреевич глянул на него, убедился, что пули пробили тело убийцы насквозь и улетели в небо, и стал умирать. Когда его глаза уже перестали видеть, Крылов со свойственным ему сарказмом еще успел прошептать, «В этой игре взяток больше не будет». Когда Крылов умер, но еще никуда не попал, ему привиделся лагерь. Лагерь утопал в весенних лесотундровых цветах. Комаров не было. На вышке улыбался молоденький часовой в расстегнутом новеньком тулупе. Попыша он держал играючи и ни на кого не наставлял. Из открытого шлюза доносился смех. Звонкий, хороший, молодой. Потом оттуда, бросаясь снежками, выбежали старые жулики, а за ними и он сам, молоденький лейтенант. Снежки шлепались, а его кители рассыпались. Жулики резвились и хохотали в голос, и он тоже смеялся, радуясь весне и своей молодости. На бревне перед шлюзом сидели старый вор по прозвищу Тош и первый, его, Крылова, начальник оперчасти. Они покуривали, греясь на весеннем солнышке, и перебрасывались репликами. Вот дают, ну прям как дети. А потом все погасло, и только еще несколько мгновений слышался счастливый смех. Когда перш стал подходить к лежавшему Рахимову, его за рукав схватил непонятно откуда взявшийся мужик в очках. «Вы что? Что вы делаете?» Перш, не оборачиваясь, садил в него две пули. Мужик упал. Перш подошел к Рахимову, но наклониться не успел, потому что капитан вдруг дернулся и, махнув по широкой дуге ножом, напрочь распахал ему бедро и ляжку. Этот грубый степной нож с обтянутой засохшей кожей рукояткой много лет назад подарил Рахимову его дед. «Запомни», — сказал тогда дед, — «у Георов нож оружие рабов». У нас нож — это война, самое дух. Вот этим ножом еще в начале века мой отец себе уважение добывал. Перш рухнул на землю, перевернулся на бок и уже из этого положения выстрелил Рахимову в ухо. Лицо капитана словно раскололось, из выходного отверстия торчали кости скулы. Душа Рахимова не стала обращать внимания на перебитые кости и взлетела. С огромной высоты она увидела не Санкт-Петербург, а степь. Желтую, пыльную, бескрайнюю и родную. Перш попытался со стоном сесть, и только в этот момент понял, что у него распороты не только бедро и ляжка, но и живот. Просто нож Рахимова был настолько острым, что рана на животе раскрылась не сразу. Перш оперся на левую руку и посмотрел на огромную лужу крови, в которой сидел. Он почувствовал, что холодеет и перестает чувствовать пальцы ног. — К 11 туз. Слова из известной блатной песни «И не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз». Перш заскрипел зубами и попытался встать, постоянно оборачиваясь при этом на машину и лежащий рядом с ней баул с деньгами. Встать не получилось. В распоротом животе что-то зачмокало, и Перш упал щекой в собственную кровь. В это время из девятки сумел наконец-то выбраться Штукин. Валерку вырвало желчью, и ему стало чуть легче. Он выпрямился и заковылял к машине с мигалкой лежащим вокруг нее людям. Перш возился в луже крови, когда над ним склонилась синий от ударов пистолетной рукояткой лицо Штукина. "Подыхаешь?" "Подыхаю." Согласился Перш и безвольно откинулся на асфальт. Ты хоть деньги себе забери? В голове убийцы тяжело забухали колокола. Першу вдруг захотелось пельменей, самых обыкновенных, колпинских, с кетчупом и горчицей. Во рту он ощутил вкус уксуса. Из разрезанных артерий ручейками убегала злая жизнь и, растекаясь, лужи, разъедала асфальт. Напоследок Перш со свойственной ему спокойной яростью решил достать Валерку, обходившего как раз машину. ТТшка гавкнула выстрелом и вырвалась из уже не живых пальцев. Штукин почувствовал, как что-то обожгло ему шею, и от неожиданности даже подскочил. Боли он не ощутил, потому что ему и до этого было очень больно. Шатаясь, Валерка обогнул-таки машину и склонился над Крыловым. грудь полковника была мягкой и липкой словно кто то вылил на нее банку малинового варенья обрез страшная вещь особенно если патроны снаряжены крупной картечью ничем помочь крылову было уже нельзя штукин всхлипнул вынул из руки трупа пистолет и машинально подобрал выпавший на пол автомобиля мобильный телефон потом валерка обернулся к свой и подхватил лежавший рядом с ним баул с деньгами свой еще жил Но при каждом его выдохе из входных и выходных пулевых отверстий маленькими фонтанчиками выплескивалась кровь. Сво мелко дрожал и шевелил губами. У него начиналась агония. Ему казалось, что он плывет в родном Черном море, только в непривычно холодном и каком-то вязком. Валера направил было в сторону головы свой пистолет Крылова, но добить бандита не смог. Точнее, не то, что не смог. Просто понял, что тот и сам доходит. Убрав пистолет во внутренний карман и сжав посильнее ручки баула, Штукин заковылял прочь. Инстинктивно он брел в сторону вокзала. Лишь дойдя по бульвару до памятника Эрнсту Тельману, Валера начал свободной рукой ощупывать свою шею. Под кожу он нащупал бугорок. Это была пуля из ТТшки, пробившая воротник куртки и непонятно почему не прошедшая на вылет. Может быть, патрон был бракованным и потому ослабленным. У Валерки закружилась голова. Он достал платок из кармана брюка и осторожно положил его на шею. Голова закружилась еще сильнее. Задохнувшись, Штукин был вынужден присесть на лавочку, отдышаться. Несколько минут он сидел и дышал, словно случайно выскочившая на берег рыба. От внезапно пришедшей в голову мысли Валерка иронично улыбнулся и прошептал, «Что ж они меня добить-то никак не могут?» Это же сколько они, по мне, выпустили пуль, с учетом лифта. Он посидел еще немного, подставляя лицо холодному ветру, а потом скомандовал сам себе. Надо нырнуть. Штукин встал и, покачиваясь, пошел к привокзальной площади, чтобы попытаться взять там машину до города. У него была сначала мысль уехать на оставшиеся от першей свой девятки, но этот вариант Валерка сразу же отверг. В таком состоянии, в каком он находился, да еще без доверенности, далеко не уедешь. Либо сам улетишь в кювет, либо сотрудники ГИБДД остановятся со всеми вытекающими. Никакого пресловутого плана перехват Штукин не опасался, потому что знал, что милиция начнет осуществлять разные мероприятия только после того, как все съедутся к месту происшествия, обляпают там все и дождутся начальства. а потом уже пойдут всякие перехваты и не потому что они дадут какой то результат а потому что так положено хорошо что валера все таки не дошел до привокзальной площади там он наверное со своим странным внешним видом лишь нашел бы новые проблемы штукину удалось поймать машину прямо на бульваре это была очень не новая белая волга за рулем которой сидел мужик лет сорока мне в питер сказал ему валера плачу тонну Могу половину отдать вперед. Мужик молча кивнул, и, когда Штукин уже залез на заднее сиденье, спросил. — Что, крепко досталось? — Для того, чтобы задать такой вопрос, особой наблюдательности не требовалось. — И это только начало, — простонал Валерка, осторожно устраивая разбитую голову на подголовник. Водитель плавно тронулся и через некоторое время поинтересовался. — И за что страдаем? По мужику было видно, что он обладал разносторонним жизненным опытом. У Штукина не было сил врать, и он ответил честно. — За большие, как обычно, деньги. Водитель через зеркало заднего вида покосился на кожаный баул, оценил его и спокойно пообещал. — Не боись, я тебя не сдам. У самого две судимости. Валерка кивнул и через несколько секунд отрешенно спросил. — Хочешь, поделюсь? — Не хочу. — твердо ответил мужик, покачав головой. — Чего так? — Не люблю халявы. — А в долю падать видно, поздновато. — Поздновато, дядя. — согласился Штукин и начал впадать в какую-то полудрему. — Что-то можно исправить? — спросил его водитель через несколько минут. Валерка вопрос слышал, но отвечать на него что-либо у него уже не было сил. — Не было у него силы на то, чтобы подумать, а что, собственно, делать дальше? Штукин даже не знал, куда ему ехать. Он решил, что домой соваться нельзя. А куда можно? Сил для решения этой проблемы не хватало. Валерка провалился в полусон полукоматос. Он словно грезил наяву. Перед ним поочередно появлялись лица Ильюхина, Юнгерова, Гомерника, Крылова, Свой и Перша, матери и отчима, еще кого-то. Из этого почти анабиозного состояния его вывел телефонный звонок. Реаль звонка была незнакома, и Штукин не сразу сообразил, что мобильник звонит в кармане его куртки. Ах да, он же зачем-то подобрал телефон Крылова, оставив свой у Перши или ясу оставил у них. А сейчас возвращаться на место перестрелки поздно. Непонятно зачем, Валерка ответил на звонок. Алло. — Петр Андреевич! Энергично затараторил в трубке мужской голос. «Это Губанков! У меня тут небольшая проблема нарисовалась!» Петр Андреевич сменил номер. Перебил Губанкова Штукин. «У него тоже проблема. Сюда можно больше не звонить». Валерка отключил мобильник, некоторое время тупо смотрел на мобильник, а потом вспомнил. «Вера, наверное, она единственная, кто может хоть чем-то помочь в этой ситуации». Несколько минут он мучительно... Вспоминал ее номер, потом неуверенно набирал его трясущимися пальцами. Ему повезло, номер он вспомнил правильно. «Алло? Валера?» — сразу узнала его Вера. «Как ты? Куда пропал?» «Я... У меня проблемы кое-какие». «Что случилось? Ты где?» «Я... Я тут подрался малость с одними красавцами. Ты дома?» «Дома». «Я... Можно я заеду к тебе? Я не совсем в кондиции». — Надо отдать должное Вере, она почти не колебалась. — Приезжай, конечно, Валер, адрес помнишь? — Помню. — Сказал Штукин и нажал на клавишу отбоя. Закрыв глаза, он тихо сказал водителю. — На Васильевский едем, хорошо? Водитель лишь молча кивнул. Трубка Крылова звонила еще несколько раз, но Валерка на звонки уже не стал отвечать. Он сидел с закрытыми глазами и боялся думать о том, почему все пошло совсем не по его плану. а по его плану, наверное, ничего не могло пойти изначально. Слишком много моментов Штукин просто не учел, что-то неправильно оценил, на что-то вообще не обратил внимания. Например, он совершенно не придал значения в подслушанном в доме Юнгерова разговоре фразе о том, что кофесу Вадима кто-то должен будет подвести сувениры и подарки для того, чтобы Крылов мог их распихать в Москве нужным людям. Этим кто-то был никто иной, как Якушев. Поручение закупить всякой дорогой презентационной ерунды Юнгеров дал именно ему. Через это задание Александр Сергеевич хотел как-то разрулить неправильную ситуацию с Егором. Юнгеров ведь по-своему очень любил этого парня и переживал за него. Своего сына у Александра Сергеевича не было, поэтому к Якушеву он относился, если и не совсем по-отцовски, то все равно очень по-родственному. Накануне предполагаемого отъезда Крылова в Москву Юнгеров позвонил Егору, Выдернул его навстречу и объяснил, что нужно сделать. Якушев выслушал задание, глядя в пол, и кивнул в знак согласия. — Я все понял. Все сделал, Александр Сергеевич. Выглядел Егор не очень хорошо. Он сильно похудел, под глазами залегла чернота, да и сами глаза не радовали, в них не было прежнего доброго блеска, не кричали азарные искорки. Якушев словно постарел сразу на несколько лет. Тот, кто Егора не знал раньше, посмотрев на него, легко бы дал ему не двадцать два года, а уверенный тридцатник. У Йонгерова кольнуло сердце и запершило в горле. Он откашлялся и спросил. — Что это меня по имени-отчеству? — Я для тебя дядя Саша. Забыл, что ли? Егор ничего не ответил, лишь поднял глаза на секунду, но Александру Сергеевичу этого хватило. Йонгеров вздохнул и взял парня за плечо. — Егор. Егорка, я все понимаю. Может, и я тогда резко слишком, но и ты был неправ. Я понимаю, ты к этой женщине по-особенному относился. Но это еще не основание, чтобы сходу в морду бить нашего... члена нашего коллектива, своего. Якушев устал и очень по-взрослому вздохнул. Никакой Штукин не свой. Вы... вы не знаете. И неправильно к нему относитесь. Юнгеров нахмурился. «Может, я чего-то и не знаю, но думаю, что и ты знаешь не все. Ладно, Егор, давай сейчас не будем, вот так в попыхах. Давай Петра Андреевича в Москву проводим, он туда по очень важному делу едет. Для всех нас очень важному, и поговорим потом. Долго поговорим, про все-все. Хорошо, сынок?» Егор вскинул голову и долго смотрел Александру Сергеевичу в глаза, а потом сказал. «Хорошо». дядь Саш. Скупленными на почти 30 тысяч долларов шелобушками в большой сумке, Якушев подъехал на такси к месту бойни буквально через несколько минут после того, как оттуда уехал Штукин. Таксист, увидев мертвые тела вокруг машины с мигалкой, охренел настолько, что рванул прочь, забыв взять с Егора деньги. Якушев выронил сумку с сувенирами и обежал кругом место происшествия. Потом он начал метаться от одного остывающего тела к другому. Четверо были мертвыми, а пятый, это был Сво, тоже доходил. Но он все же еще дышал, правда, еле-еле. Егор упал рядом с ним на колени и, подхватив под плечи, стал бережно поднимать ему голову. — Я ведь могу спасти тебя. Расскажи, а! В мутнеющих глазах умирающего что-то дрогнуло. Сво узнал Якушева и слабо улыбнулся. — Какой ты не искренней. А Валер молодец, подстраховался все-таки, сука. Только -то опоздал, он уже соскочил, и Баул прихватил. Уйдет коль не сдохнет. Первого вроде стеганул пляткой. О чем ты? Не понял Егор, пристальнее вглядываясь в лицо Сво. И зрительная память не подвела Якушева, он в отличие от Штукина сразу вспомнил этого парня и обстоятельства, при которых его видел. Среагировал Егоры на услышанное им Валера. Все чувства оперы были невероятно обострены в этой стрессовой ситуации, и вместо догадок к нему приходили озарения, что ли. У Якушева, как у хорошего пса, включилось вдруг верхнее чутье. — Он осторожно потряс бандита. — Ты какого Валеру помянул? — Не уходи, слышь! Сво заперхал, выплескивая кровь себе на подбородок. — Смешно ли, То вы бабу поделить не можете, то бабки. Егор от напряжения даже вспотел. — Валера унес деньги? Говори, говори! Голос умирающего начал гаснуть. — Это не деньги, это финансы. Можно было пляж выкупить. На всю жизнь бы. — Догоняй теперь своего кореша. — Куда он побежал? Куда — Куда? На этот наивный вопрос Сво хотел усмехнуться, но в смертной эстоме ему удалось лишь оскалиться. Он еще вздрогнул несколько раз в руках Якушева и вытянулся. Егор не стал закрывать его быстро стекленеющие глаза, а лишь переложил голову покойника со своих колен на асфальт. От возбуждения Якушева начала бить нервная дрожь. Он попытался как-то осмыслить услышанное. Этого парня он узнал, тот был невольным свидетелем того, как они собачились со Штукиным. То вы бабу поделить не можете, то бабки. Конечно, он имел в виду Штукина. Кого же еще? Тем более, что имя прозвучало, Валера. Егор обхватил голову руками. Думай, думай. Он сказал, что Валера взял баул. Баул с большими деньгами, с финансами. А дядя Саша говорил, что Крылов должен поехать в Москву, чтобы решить очень серьезный вопрос для них всех. Я только сувениров и подарков разных за два дня кряду на 30 тонн баксов еле набрал. Значит... Значит, Крылов должен был, скорее всего, и везти в Москву эти большие бабки, те, которые взял Валера, с которым мы не могли поделить бабу. Что ж получается, Штукин организовал этот налет, а потом ушел, оставив за собой трупы? Он любит трупы за собой оставлять, и все чисто. Правда, этот сказал, что его тоже подранили. А как Штукин мог узнать о месте и времени передачи денег? Как-как? Да как и я, дядя Саш поручил подвести что-нибудь. Но я же не знал, что Крылов повезет в Москву деньги, тем более финансы. Ну и что, я не знал, а о Штуке могли сказать. Они же ему доверяют. Но как он мог? Ведь Илюхин говорил, что он... Как-как? А как мог Зою? А может, это все же не он? Валер много. Но Валер, с которыми я бабу поделить не мог, кроме Штукина, нет. Лихорадочное размышление Егора прервал телефонный звонок. Якушев нервно вздрогнул. Телефон звонил в кармане СВО. Егор залез в карман убитому, вынул трубку и ответил на звонок. «Да? — Да? — Валера! Неуверенно спросил на том конце очень знакомый голос, настолько знакомый, что Якушеву показалось, что он сходит с ума. — Дядя Саша? — Егор? — Дядя Саша, а вы к кому? Звоните. По спине Якушева поползли капли холодного пота. Йонгеров после секундного замешательства ответил, не скрывая своего непонимания. «Вообще-то я звоню Штукину. Никогда звониться не могу. А почему ты с его трубой? Я ж тебя к Крылову послал!» «Я сюда и приехал». «А Штукин как там оказался? Позови его!» «Не могу». «Да что там у вас происходит?» — взорвался Юнгеров. Егор, только что получивший объективное подтверждение участия Штукина в бойне, ответил мертвым голосом очень коротко. «Все». «Что все?» Уже орал в полный голос Александр Сергеевич. Якушев вдруг почувствовал невероятную усталость. Она навалилась, потому что он перестал изо всех сил напрягать мозг, решив, что нашел уже ответы на многие мучившие его вопросы. Йонгеров надрывался на том конце, и Егор понял, что надо что-то ответить. «Дядь Саша!» «Крылова убили. Тут трупы все, куда я подъехал. А Штукин взял бау с деньгами и соскочил». У Юнгерова сел голос. «Быстро ко мне!» Якушев машинально, словно Юнгеров мог его увидеть, покачал головой. «Подожди, дядя Саша, я хочу штуку догнать!» Крик Александра Сергеевича превратился в рев. «Я сказал ко мне! Мигом!» Раньше Егор и помыслить не мог, чтобы ослушаться Юнгерова, тем более, когда он приказывал таким тоном. Но это все было раньше, в какой-то другой жизни. Якушев упрямо свел бровик к переносице. А я сказал, что Штукин всех перебил. Он организовал налет и ушел с деньгами. Йонгеров тяжело дышал, как после пробежки. Он попытался взять себя в руки и сказал почти спокойно. А я сказал, чтобы ты сейчас обо всем забыл и ехал ко мне. Мы вместе во всем разберемся. Не, дядь Саш, я должен его догнать, иначе он уйдет. — Я позвоню обязательно. Потом, когда достану его. — Егор, сынок, не дури! Тебя просто клинит на этом штукине. Якушев горько усмехнулся. — Дядь Саша, я вам говорил про него. — А вы его все время защищаете, так как будто... — Дядь Саша, а вы точно здесь ни при чем? — Что?! Йонгеров задохнулся, я аж захрипел в бешенстве. Егор очень ровным тоном закончил разговор. — Я позвоню. — Потом. Он выключил трубку Штукина и бережно опустил ее к себе в карман. Юнгеров в своем офисе швырнул мобильник в стенку и заорал страшно. «Погодим, суки!» Через мгновение в офисе начался настоящий оврал. А Егор еще постоял над остывающими трупами, подумал, не отвечая на звонки уже своего мобильника, он думал о том, куда мог направиться Штукин, тем более раненый, если только покойник не соврал. Ничего дельного в голову не приходило, кроме того, что, скорее всего, Штукин все-таки рванул обратно в Питер. А куда ему еще деваться? В Питере он постарается забиться в какую-нибудь нору, чтобы отлежаться и подлечиться, если нужно. Знать бы еще, где эта нора, — думал, озираясь Якушев. Егор понимал, что ему тоже нужно уходить и как можно быстрее, потому что скоро должна подъехать местная милиция. Он посмотрел на «девятку» с распахнутыми дверцами, но решил, что у него уже нет времени шарить у покойников по карманам в поисках ключей. Егор развернулся и побежал в сторону вокзала, забыв на месте побоище сумку с подарками, которые уже некому было везти в Москву. Штукин не очень хорошо помнил, как доехал до дома Веры. Более-менее он пришел в себя уже на улице, когда немногословный водитель помог ему выбраться из машины. Валера сунул ему деньги. — Спасибо, дядя, выручил. — Спасибо. — Удачи тебе, парень. Она тебе еще как понадобится. По лестнице Штукин поднимался, словно старик, налегая всем телом на перила и останавливаясь, чтобы отдышаться. Дверь Веры открыла быстро. Увидев Валеру, она охнула и прижала ладонь ко рту. Штукин ввалился в квартиру и уронил кожаный баул на пол. Он молчал и тяжело дышал. Вера не была наивной девушкой. По молчанию Валеры и его медленным движением она поняла, что он совсем не подрался с кем-то, как сказал по телефону. Вера пыталась расспрашивать Валеру, но он лишь мотал головой, а потом попросил маникюрный набор и заперся в ванной. Вера села в кресло на кухне, налила себе рюмку-коньяку и закурила. Ей было плохо и страшно. А Штукин тем временем, стоя перед зеркалом в ванной, расковырял на шее кожу и дамским пинцетом вытащил пулю. На шее осталась воронка, из которой кровь сочилась, но не очень сильно. На пузырь розовой кожи смотреть было неприятно. Валера нашел вату и бутылочку перекиси водорода. Он соорудил тампон и обильно смочил его перекисью, а потом долго не решался приложить к ране. рэмбо херов. Зло сказал Штукин своему отражению в зеркале и приложил вату к шее. Ему показалось, что в ванной выключился свет. Потом зрение стало медленно возвращаться, но резкость и контрастность оставляли желать лучшего, как в ненастроенном телевизоре. Валера обрадовался, что не свалился, а устоял на ногах. Он посмотрел в зеркало и сказал почти весело. — Вот только не надо пропадать отражению, это уж чересчур. Спустя несколько минут ему полегчало. Штукин наложил на шею повязку из найденного бинта и результатом остался почти доволен. Кровь сквозь марлю не проступала. Он присел на край ванны и понял, что ребра болят очень сильно и болят как-то неправильно. — Что-то там сломалось, — понял Валера и осторожно снял футболку. Он увидел огроменную гематому неправильной формы. Дотрагиваться до этого кровоподтека было больно. Штукин умыл разбитое лицо, стараясь резко не наклоняться к крану. После умывания ему снова полегчало. Он опять посидел на краешке ванны. Внезапно ему вспомнилась непонятно где услышанная фраза «Если стоять на облаке, держа в руках зеркало и лететь со скоростью света, то увидеть свое отражение невозможно». Валера посмотрел в зеркало и удивился, какая странная хрень лезет ему в голову. Он осторожно встал, щелкнул замочком и вышел из ванной. Вера неподвижно сидела на кухне. Штукин подошел к ней и, имея в виду свое разбитое лицо, попытался сострить. — Почище, чем у Шарапова. — Ты уверен? — грустно спросила Вера. — В чем? — В том, что как у Шарапова. — Ответила Вера, не вставая с кресла. — А мне кажется, что как у Фокса. Пока Штукин был в ванной, она даже и не подумала открыть кожаный баул, чтобы посмотреть, что там. Вера и так догадалась, что там деньги. Штукин пришел избитый, окровавленный, с сумкой денег. Она вспомнила начало девяностых годов своего мужа Питошу и его друзей той поры. Большинство этих друзей уже лежали на разных кладбищах. Вера знала, что на тот свет их отправило не государство руками КГБ, ФСБ, МВД, а они сами. Выдавали друг другу билеты в один конец. Она вспомнила, как однажды принесли домой питона с проломленной головой. Ей стало тоскливо и муторно. Все, что она видела в прошлом, помогало ей, не знавшей ничего, предвидеть конец и в этой истории. Штукин нашел в холодильнике бутылку минералки и жадно выпил ее почти залпом. Потом он со стоном опустился на корточки перед Верой и попросил. — Слушай. Дай ключ от квартиры, той, что на московском. Денька на два, а? — И там будут лежать деньги, — усмехнулась Вера. — Верно, пару дней, а? Мне только клематься, малеха. А потом придут ребята с кокардами, — продолжала Вера, глядя сквозь Штукина. Валерка насупился. — То есть выпутывайся сам, да? Вера устало усмехнулась и встала. — Конечно, бери, — Хотя мы вместе одну и ту же хату не брали, чтобы и выпутываться вместе. Ей вдруг вспомнилось, как у Питоши в 1992 году случилось помутнение в мозгах, очень характерное для того времени. Он тогда заявлял, что только разговор с ним стоит минимум стольник баксов. А потом его привезли с проломленной головой. Видимо, с кем-то Питоша не сошелся в цене. Вера вышла в прихожую, порылась там где-то и вернулась на кухню с ключами, которые вложила в ладонь Валерия. «Вера, тебе ничего не грозит», — обрадованно начал Штукин. Вера перебила его, с трудом удерживаясь от слез. «Мне давно ничего не грозит. Не грозит выпить чашку кофе с ближайшей подругой. С мужем не грозит улыбнуться, с ним в основном гогочешь. С тобой, если что и грозит, то лишь опознание трупа в своей квартире. Извини». Мне грозит только шикарный бюстгальтер за сто евро, а груди стареют. Валера не нашелся, что ответить. Вера не выдержала и все же заплакала, тихо, почти без всхлипов. Обнимать и утешать ее Штукин не стал. Через минуту она вытерла слезы и спросила, чем я еще могу помочь. В ее голосе не было любви. Штукин тоже ничего не чувствовал, кроме боли в ребрах, смертельной усталости и такой же тоски. — Ничем, спасибо, — тихо ответил Валера. — Тогда иди, — попросила она. — Дай себе знать, как сможешь. Штукин прошел в прихожую и поднял кожаный баул. Вера не пошла его провожать. — Спасибо, — еще раз сказал Валера, открыл дверь и вышел. Вера подошла к окну, посмотрела, как Штукин вышел из подъезда и долго провожала взглядом его покачивающуюся фигуру. Потом она подошла к музыкальному центру и поставила диск со старинными романсами в исполнении Вари Паниной. «Как хорошо, как хорошо, как хорошо мне!» — зашипели динамики. Вера упала на диван и разрыдалась в голос. Можно было бы сказать, что разрыдалась несколько театрально, если бы не была в доме одна. Правда, в одиночестве она оставалась не очень долго. Минут через двадцать звонок в входной двери защебетал соловьем. Вера даже решила, что это вернулся Валера, и бросилась открывать. Но это был не Штукин. На пороге стоял сильно запыхавшийся Якушев. Когда Егор поймал на вокзальной площади такси и помчался в Питер, он еще не знал, где искать Штукина. В машине уже Якушев начал думать. Он это все время после той стычки у озера и разговора с Ильюхиным изучал распечатки мобильного телефона Валера. Он не просто их изучал, он изучал их наизусть, устанавливая каждого абонента. И Якушев обратил внимание на интересную особенность. Судя по соединениям, у Штукина не было друзей. Практически не было людей близких, с кем бы он часто общался. Волк-одиночка. Куда бросится волк-одиночка, чтобы отлежаться? Добравшись до центра города, Якушев так и не нашел ответа на этот вопрос. Он понимал, что к себе домой Валера не сунется, что он, как хороший опер, обязательно просчитает те варианты, где его будут искать. Егор зашел в кафешку и взял себе двойной эспрессо. Кофе взбодрил его, и Якушев заказал еще одну чашку. Осенило его, когда он раздумывал над тем, не заказать ли третью. Егор вспомнил в распечатках телефоны Веры. Домашний и мобильный. Выскочив из кафе, Якушев стал ловить такси. Он ни в чем не был уверен, но его вела ненависть и невероятно обострившееся верхнее чутье. Когда Вера открыла ему дверь, Якушев все сразу понял по ее лицу. Он протиснулся в прихожую, прикрыл дверь и спросил, бездарно и фальшиво разыгрывая бытовую ситуацию. — Здорово, Вер. Извини, штука заскакивал? Вера... Тоже все поняла, хотя ничего бы не смогла объяснить толком, даже под пыткой. Выдав себя полностью, она переспросила, какая штука. — Значит, был, — сказал Егор и на всякий случай вытащил ПМ. Не обращая внимания на хозяйку, он осторожно заглянул в первую комнату. — Что вам всем надо? — закричала Вера. — Значит, точно был, — удовлетворенно кивнул Якушев. Он подошел к ванной и, открыв дверь, заглянул в нее. Не увидев там никого, закрыл дверь. Потом мгновенно рывком распахнул ее вновь. На толстой стеклянной полке под зеркалом лежали несколько ватных шариков, которые женщины обычно используют для ухода за лицом. Некоторые из этих шариков были в крови. Егор зашел в ванную, сунул за пояс пистолет, осторожно взял один шарик, поднес к носу и понюхал. Кровь была свежая. Егор быстро окинул взглядом всю ванную комнату, а потом стал перебирать многочисленные баночки и флакончики. Когда он взял в руки стильный никелированный стаканчик с зубными щетками и пастами, там что-то загремело. Якушев высыпал все содержимое стаканчика в ванну и наклонился. Среди щеток и тюбиков с пастой чуть покачивалась пистолетная пуля. Егор осторожно взял ее двумя пальцами. На поле остался еле заметный черно-малиновый след крови. Якушев вышел из ванны и показал пулю Вере. — Куда он был ранен? — Чушь какая! Почти искренне возмутилась Вера. — Ты считаешь, что здесь операцию делали? Егор недоверчиво посмотрел на женщину. — Странно все это. И где он? — Ответить! — вызывающе вскинулась Вера. Якушев весь подобрался и левой рукой снова вытащил из-за пояса пистолет. — А что, не скажешь? — А с какой стати? — Стой, что ты легавый, и можешь меня пистолетом пугать? Егора покоробило от слова «легавый». Он хотел ответить резко, но сдержался и просто посмотрел, Вере в глаза. Она этот долгий взгляд выдержала. Тогда Якушев нагнулся к ней ближе и тихо спросил. — А тебя не смущает его появление с пулей в жопе? очевидно последовавшая затем просьба его укрыть, сумка, набитая деньгами. Кстати, он ведь ее не оставил, с собой унес. Не смущает тебя лживая история про то, как он спасает кого-то, а кто-то за ним гонится, нет? Вера привалилась спиной к дверному косяку и скрестила на груди руки. Не было никакой истории. Это сказано было твердо и спокойно. Понимаю, согласился Егор. — Своим надо помогать, ничего не выспрашивая. Надо — Надо! С некоторым вызовом ответила Вера и глянула оперу в глаза. С минуту они играли в гляделки, потом верены на глаза налились слезами, а на Якушева вдруг навалилась слабость. Причем навалилась почти буквально. Парень физически почувствовал, как что-то давит ему на плечи и сполз по стенке на корточке. Пистолет Егор выронил из рук. — Господи, с тобой ты что? Воскликнула Вера и быстро встала перед Якушевым на колени, пытаясь заглянуть ему в лицо. — Все нормально. Вяло ответил Егор, хотя у него в глазах все рябило и дергалось. Он постарался не завалиться на бок, и это ему удалось. Потом постарался сжать кулак, но с этим уже ничего не вышло. — Хорош, легавый, — усмехнулся Якушев, упершись затылком в стену. — А может, помиритесь? — тихо спросила вдруг Вера. — Смысл вопроса дошел до Егора не сразу. А потом все же дошло, что все так и считают, будто они со Штукиным просто поссорились. Якушев зарычал и силой шарахнулся головой о стенку. В гепроке осталась вмятина, а за обоими что-то зашуршало. От этого удара он, как ни странно, пришел в себя. — Помиримся и все распилим по-братски. тот баульчик! — заорал Егор на веру. — Слушай меня! — Он оттолкнулся спиной от стенки и тоже встал на колени. Со стороны это, наверное, смотрелось мелодраматично. Мужчина и женщина на коленях друг перед другом. Кто-то, может быть, улыбнулся бы этой сцене, но Вере Якушеву было не до улыбок. Расстояние между ними было таким маленьким, что они ощущали дыхание друг друга. «Слушай меня!» — тяжелым шепотом повторил Егор. «Ты историю не знаешь, так я и расскажу тебе ее. Она хуже не бывает». Сейчас в Пушкине лежат на асфальте пять трупов. Среди них один очень близкий мне и моим друзьям человек. Я не говорю, что Штука убил их всех, но хотя бы одного он точно убил. И это был не бой на равных, а бойня. Из-за ровно нарезанной бумаги, которую называют деньгами. А еще раньше не стало Зои. Я бы не хотел рассказывать тебе, но это Штукин был с ней на том озере. Вера отшатнулась, но Якушев схватил ее за плечи. — Вера, я ведь не мразь, чтобы такое на человека наговорить. скажи я мерзавец нет заплакала снова вера где он женщина отвела взгляд и сквозь всхлип еле выговорила на свете так мало неплохих людей зачем же вы хотите чтобы их стало еще меньше вера где он она снова посмотрела ему в глаза а ты а ты оставишь мне свой пистолет да быстро ответил егор отдай не поверила ему вера Якушев пошарил рукой на полу сзади себя, нащупал пистолет, подобрал его и протянул Вере. Она аккуратно взяла его и ушла на кухню. Егор прислушался, но ничего не услышал. Он не услышал звуковыдвигаемого ящика и скрип двери пинала. Якушев встал, но остался в коридоре. Из кухни вышла Вера и, не останавливаясь, направилась в комнату. Егор насторожился, но она быстро вышла из комнаты и протянула оперу свой паспорт. Якушев сначала не понял, а потом открыл документ на страничке, где ставился штамп прописки. Там были две отметки, одна нынешняя и предыдущая с адресом на Московском проспекте. Егор даже вспомнил, что Зоя когда-то рассказывала ему проверенную квартиру в русском прянике, оставшуюся от родителей. Подружки иногда устраивали там девишники. Якушев пошевелил губами, запоминая адрес, потом закрыл паспорт, Вернул его Вере и сказал с каким-то горьким сарказмом. — Нет, я не легавый. Я хуже цветного. Он быстро прошел на кухню и огляделся. В углу матово блестел шикарный холодильник. Егор подошел к нему, дотронулся, погладил. Потом потянул дверцу. Она открылась абсолютно бесшумно. На верхней полке лежал его пистолет. Якушев взял его и засунул за ремень брюк. «И что мне теперь делать?» — спросила Вера, появившись в дверном проеме. Егор постарался не встречаться с ней глазами и, давя возникшее в душе чувство неловкости, ответил грубо и цинично. «В холодильнике еще достаточно еды. Приготовь что-нибудь вкусное мужу». «В таких случаях дают пощечину», — сказала Вера. «Но ты ведь можешь ударить в ответ». «Уходи». Егор ушел. Ему хотелось сказать «извини», но он не сказал ничего. После его ухода Вера, конечно, бросилась звонить в квартиру на Московском, но Штукин к телефону не подходил. А его мобильник через несколько минут зазвенел в кармане Егора. Якушев вынул его из кармана, увидел на дисплее высветившийся номер Веры и грустно усмехнулся. Когда Юнгеров вместе со своими людьми подъехал к месту бойни у офиса Колесова, там уже было полно народу. Милиция местная и городская, сотрудники прокуратуры, эксперты, какие-то журналисты и еще бог знает кто. Все курили, кучковались, звонили куда-то по мобильникам и делали много нужных и ненужных движений. Какой-то сержант не хотел пускать Юнгерова за обозначенный пластиковыми лентами периметр, но с ним коротко переговорил Ермилов и служиво отстал. Александр Сергеевич и сам не стал подходить вплотную к машине. Он молча смотрел на высовывающиеся из правой передней двери ноги Крылова и не слышал, о чем его спрашивали оперативники и следователь прокуратуры. Потом Юнгеров повернулся и пошел прочь. Ермилов остался объясняться с сотрудниками. Отойдя на несколько шагов, Александр Сергеевич обернулся и снова посмотрел на неподвижно торчавшие из автомобиля ноги. В горле у него встал ком, и Юнгеров закашлялся, а потом сказал очень тихо. «Прости, Петр. Прощай. Если бы я знал...» Он достал сигарету, а зажигалку ему поднес подошедший Ермилов. Александр Сергеевич затянулся и промычал, не вынимая сигарету изо рта. «Надо найти Егора, пока он чего-нибудь не накосорезил». «Если уже не накосорезил», — поправил Ермилов. Юнгеров вопросительно поднял брови, и Ермилов пояснил. То, что здесь был «штука», известно только со слов Егора. То, что у Егора был мобильник Валеры, может свидетельствовать о всяком. Мобильник можно и с мертвого снять. Штукин-то как раз не знал времени и места передачи денег, а Егор место и время знал. Он только про деньги не знал, если ты ему случайно не обмолвился. Йонгеров долго молча смотрел в немигающие глаза Ермилова, а потом сказал, устало и как-то обреченно, — Знаешь что, Юрий Петрович, иногда, оказывается, дают осечку и такие совершенные боевые машины, как ты. Надо искать Егора. И дай бог нам его найти, прежде чем он найдет Штукина. Якушеву понадобился почти час, чтобы добраться сквозь пробки от Васильевского острова к русскому прянику на Московском проспекте. В какой-то момент Егор даже пожалел, что поймал такси, а не поехал на метро. Он немного успокоился, лишь когда подбежал к русскому прянику, вычислил окна нужной ему квартиры на втором этаже и увидел, что там горит свет. Якушев отдышался и внимательно осмотрел стену сталинского дома. Штурмовать квартиру в таких домах дело непростое, даже если она расположена на втором этаже. Но этот конкретный дом, видимо, строили с любовью, обусловивший некоторые архитектурные излишества. Вот по этим излишествам, да еще цепляясь за водосточную трубу, Егор и полез наверх. Когда он увидел трупы в Пушкине, то осатонел от ненависти. В квартире у Веры обессилел. По дороге к адресу на Московском пришел в себя, но стал меньше думать и анализировать. В каком-то ином случае он сначала подошел бы к двери квартиры, принюхался бы, позвонил бы соседям и попросил бы их как-то помочь. История не знает сослагательного наклонения. Якушев полез по стене дома на балкон без раздумий и колебаний. Он чуть было не сорвался, но удержался и сумел ухватиться за боковые перила балкона. А Штукин зашел в эту квартиру всего минут за сорок до того, как перед домом появился Якушев. Валера бросил баул с деньгами на пол в большой комнате, а сам обессиленно рухнул на диван. Некоторое время он просто лежал и тупо смотрел в окно. Потом скосил глаза на сумку и усмехнулся. «Надо же! Как в кино. Два лимона зелени, а толку-то?» Он пнул сумку ногой, и в этом жесте даже не было злости. Штукин понимал, что не смог бы избежать с этими деньгами, при ему в голову такая идея. Чтобы при таком поганом раскладе раствориться с этими деньгами на просторах необъятной России, нужно быть либо суперагентом, либо профессиональным преступником. Нужны надежные адреса в других городах, нужны документы. Много чего нужно, если бежать не в кино, а в жизни. На самом деле, вариантов у Валерки было, честно говоря, всего два, и оба невеселые. Либо идти к Ильюхину, либо тоже каяться по полной, но перед Юнгеровым. И в первом, и во втором случае перспективы были такими, что думать о них не хотелось. А хотелось Штукину спать, притом хотелось очень. Но он таращил глаза на окно, отгоняя дремоту, потому что на него внезапно нахлынул страх умереть во сне. Вот так Валерой полусидел, полулежал на диване и смотрел в окно, пока не увидел, как на балкон залезает человек. Прищурившись, Штукин узнал в этом человеке Якушева. Егор с той стороны балконной двери уперся лбом в стекло и тоже разглядел Валеру на диване. Якушев, не отряхиваясь, постучал по раме. Штукин вздохнул, с сожалением встал с дивана и открыл балконную дверь, чем сильно удивил Егора, собиравшегося демонстративно разбить стекло. — У тебя звонок не работает, — сказал Якушев, заходя в комнату. — Починить здоровье не позволяет. — Говори, короче, меня миозитом заразили. Отозвался Штукин, показывая на свою перебинтованную шею. — Мало дали, — еле сдерживаясь, якобы спокойно произнес Егор. Настроение понял. Штукин повернулся спиной и шагнул к дивану, но Якушев схватил его за плечо. — Наворотил дело, а теперь холка разворачиваешься? Валер кохнул. — охнул. Пусти, урод, больно. — Да насрать, что тебе больно! Деньги где? — Ах, вот оно что. Где трупы выяснили, теперь перешли к главному. Егор ударил Штукина, тот успел отклониться, и кулак, не попав в по скуле, скользнул по шее. Валерка взвыл и упал на колени. «Паскуда!» Он дополз до дивана, отдышался и немного пришел в себя. Егор зло сопел и стоял над ним. Штукин слабо усмехнулся. «Второй раз ты меня в харю тычишь, а я все утираюсь». «Деньги где?» «Да тут они, где же им быть?» «Давай!» «Нет проблем. Куда денешь?» «Юнгерову отнесу!» «Угу. А меня?» «И тебя?» «Ага». И ты весь такой козырно, а я, как обычно, с набитой мордой, не согласен. Штукин начал подниматься, но Егор выхватил ПМ и направил на него. — Тихо, не дергайся! Валера встал и выпрямился. — Ты, засранец маленький, ты кого сейчас изображаешь, сотрудника милиции или гангстера? Или Брюса Уиллиса, который спасет мир? — Быстро! Взял деньги и за мной! Разделяя слова, сказал, словно продиктовал Якушев. Штукин скривил губы. — И за тобой, значит. — Обалдеть. В кино в таких случаях злодей усыпляет бдительность инспектора Лосева, а затем подло прыгает, но все равно проигрывает схватку на вершине небоскреба. — Хороший сценарий. — Но я вот только не могу понять, а я-то тут при чем? — Как это? По-детски удивившись, захлопало шарашено глазами Егор. — Так это? Какие у тебя козыри? — Якушев от такой наглости даже головой потряс. — А деньги, которые у тебя? Этого что, мало? Валера хохотнул, но скривился от боли и снова присел на диван. Поглаживая пальцами грудь, он просипел. — Деньги? — Так я их сам и вырвал из кослевых рук мафии. Я не просто офицер милиции. Я сотрудник, работающий без прикрытия. — О, как сказал, самому приятно. — Что вылупился? Да, я не бывший сотрудник, а сотрудник. А ты, я вижу, не просто офицер, а сотрудник, работающий на Юнкерса. Так ты кто этот, оборотень, тебя должен ловить тот вурдалак из УСБ, который часы за двадцать семь тысяч носит. А я, я лишь выполнял свой долг. Прошу за месяц, за сто пятьдесят долларов в месяц, без опер расходов, потому что деньги в нашем деле не главное. У Якушева совсем голова пошла кругом. К кто «Какие двадцать семь тысяч зеленых?» Штукин снисходительно махнул рукой. «Ты не анализируй. какой информацию информации у тебя еще нет допуска, ввиду ее особой секретности». «Тебе ведь что? Тебе надо кол вбить между входом в гнездилище упырей». «Ну, если ты честный сотрудник». «А деньги? Деньги в финансовый отдел ГУВД и оттуда в доход государства. Понял?» «Повторяю, для тех, кто на присяге целовал знамя, деньги не главное. Ты не против?» «Разберемся!» — зло заиграл жиловаками Якушев. «Не понял. Это в ФПУ разберутся. ФПУ, финансово-плановое управление». «Дуркуешь, сволочь!» Валерка ханжески вздохнул. «Ах, да. Я и забыл совсем. Ты ж в милицию пошел не для того, чтобы законы соблюдать. Я не собираюсь это обсуждать с тобой. Потому что крыть нечем». «Есть чем! Ты не хороший человек!» Егор запнулся. поняв, что говорит, как ребенок. — Ты людей убиваешь, ты... Штукину стало так тоскливо, что его даже затошнило снова. Переборов рвотный позыв, Валера сказал уже без прежнего драйва. — Никого я не убиваю. Я, может быть, и не хороший человек, а ты просто недалекий. Хорошо, что у нас детей нет, и дай бог, чтобы не было. Таким уродом дети не нужны. — Нужны! — заорал Якушев, который от бешенства уже не совсем понимал, что говорит. Штукин посмотрел на него с опаской. — Ты это... — Шпалер-то убери. У тебя помутнение. — Ты что, впрямь решил, что спасаешь мир? У -у -у — Глаза Якушева налились кровью, как у быка на кориде. — Деньги давай! — Вот заладил, вздохнув как о больном Валера. — Давай-ка мы, добрый человек, позвоним сейчас Ильюхину. Он, как мой руководитель, нас быстро помирит, ладно? Штукин даже не задумался над тем, что только что выбрал один из двух вариантов, о которых думал до того, как на балкон залез Якушев. Да он, собственно, и не выбирал ничего. Валерка просто не хотел идти туда, куда его тащили силком, как пленного. — Зачем? — после короткой паузы спросил Егор. — Зачем звонить именно Ильюхину? Или зачем он нас померит? — Зачем Ильюхину? — Блин, — повесил голову Штукин. Как на тебе твердолобому растолковать, что я действующий сотрудник, офицер милиции, твой, между прочим, коллега. Меня внедрили в империю Юнгерова. Ильюхин мой куратор. Понял теперь? Смотри, я сейчас аккуратно достаю телефон и набираю номер. Он простой легко запоминающийся. 992-02-00. Валера медленно достал телефон Крылова и набрал номер. Егор, словно очнувшись, скинул пистолет. «Телефон на стол! На стол, я сказал!» Штукин посмотрел в зрачок пистолета и бросил телефон на журнальный столик, стоящий рядом с диваном. Якушев не заметил, что Валера успел нажать на кнопку вызова, и поэтому соединение с набранным абонентом уже началось. Штукин хмыкнул. «Ты только не нервничай так! А ты ведь убьешь живого человека, и тебя не поймут!» «Поймут!» «Окей, слышь, милиционер!» А ты в чем правду ищешь? В том, что все старались друг друга перехитрить, мягонько так выражаясь. Тебе про это мягонько рассказать или побеседуем уже в прокуратуре более обстоятельно?» Якушев заморгал, почувствовав себя неуверенно. «Зачем нам прокуратура?» «Так, с прокуратурой понятно. А юхин нам нужен?» «Нет», — не очень твердо ответил Егор. «Прелестно. А ага, гомерник?» Якушев недоуменно повел шеи. Эту фамилию он когда-то где-то слышал, но с последними событиями связать ее не мог. Штукин также повел головой, пытаясь передразнить Егора, но застонал от боли. Сморщившись, Валера пояснил. «Гомерник — это тот, кто организовал расстрел в лифте. И бойню в пушке не устроил, тоже он. Тех же красавцев послал. Они меня чудом не пришили». А еще он, как я полагаю, проплатил московским ментам, чтобы устроить веселую жизнь Юнгерову. Не удивлюсь, если изначальный заказчик моего внедрения тоже он. Я над всем этим долго голову ломал. Про последнее врать не буду, точно не знаю, но чуйка подсказывает. А вот про лифт и про Пушкин, верняк, не втыкаешься? Как же мне тебе это все объяснить по-быстрому? Пистолет в руке Егора дрогнул. «Ты заврался!» Штукин не согласился. «Нисколько!» «Это вы все заврались?» «Юнгеров заблудился в твоем внедрении в Угро, тоже мне Корлеоны. Внедрил пацаненка на страх врагам себе на шею. Ты заврался, когда начал путать государственные интересы с юнгеровскими, да еще с личным желанием отомстить мне за Зою. Да, не надо на меня так зыркать. Рамсы ты попутал, как говорят блатные». И Ильюхин заврался, сам по себе. Одна половина головы знает, что делает подло, а другая знать ничего не хочет. Как в кино, тут помню, тут не помню. Но во всем этом дерьме были три человека, которые себе не льстили. Крылов, Гомерник и твой покорный пленник. Было трое, осталось двое. Двое, наверное, худших. Утешает только то, что самый плохой все ж Гомерник. Но при этой незатейливой математике я все равно весь в говне. А как же? «Деньжище эти ты отдаешь Юнгерову. Гомернику вообще ничего не грозит, и он выходит из кровища опять сухим». «Нет, так я не согласен, ребята». «Красиво излагаешь», — сказал Егор, которого монолог Штукина все же не убедил. «Мне это напомнило приставание цыганок у метро. Лопочет чего-то, гадают, а потом хватит кашель, и поминай, как звали». Весь их этот разговор слушал Ильюхин, который находился в Пушкине рядом с пятью трупами. Полковник, прижав свой мобильный телефон к уху, отошел от места происшествия и бродил неподалеку, нервно грызя незажженную сигарету. Слышимость была не отличная, но вполне приемлемая. Подчиненные удивленно косились на Виталия Петровича, который только слушал свой телефон и не произносил ни слова. — А что было Ильюхину делать? Кричать, требовать чего-то? — Так его голос все равно бы не был услышан. Не донесся бы он до Валеры и Егора из явно брошенной трубки. Вот полковника слушал молча. Слушал и не знал, что делать. А от того, что он слышал, вся эта чудовищная история с самого начала приобретала некий иной смысл. И все одновременно всякий смысл теряла, потому что Ильюхин понимал, приближается финал. А как его было хотя бы приостановить, не говоря уже о том, чтобы отыскать? Скомандовать культовая, опергруппа на выезд? А ехать-то куда? А если бы и адрес был известен, как посылать на разбор чужих, если и со своими-то не совладать, не справиться? Между тем, в квартире на Московском проспекте все действительно двигалось к развязке. Штукин вдруг резко встал и, переборов головокружение, сказал спокойно и твердо. — Знаешь, не хочу я больше перед тобой надрываться. Пошел я отсюда. — Куда? — не понял Егор. «Тащить верблюда!» «Туда, где смогу спокойно отдохнуть и подумать, а ты меня раздражаешь», — ответил Валера. В его руке неожиданно появился пистолет. Тот самый ПМ, который он подобрал рядом с мертвым Крыловым. «Извини, но ведь с тобой по-другому нельзя». Якушев несколько секунд смотрел на Штукина, а потом медленно стал поднимать руку с точно таким же стволом. Некоторое время они стояли, замерев. «И...» — наконец сказал Валера. Егор, словно очнувшись, бросился вперед и начал выкручивать пистолет из рук Штукина. Ствол, принадлежавший когда-то Крылову, резко клюнул вниз, а через мгновение прозвучал выстрел. Якушеву показалось, будто его ударили молотком по кисти, зацепив тем же ударом еще и ногу. Пуля насквозь пробила ладонь и по поляшки. Боль пришла не сразу, но когда пришла, то прострелила сразу все тело. А тут еще Штукин добавил, пнув Егора ботинком в голень. Якушев согнулся, и Валера хряснул его сверху по загривку локтем. В этот момент Егор выстрелил. Штукина отшвырнул к стене, и Якушев поймал его безмерно удивленный взгляд. «Ты в натуре дурак», — сказал Валера, выронив пистолет и медленно сполз по стенке на пол. Егор медленно и тяжело дышал, будто бежал метров двести, хотя сама возня длилась всего несколько секунд. Потом Якушев посмотрел на свою простреленную кисть, из которой кровь крупными сгустками падала на пол. Штукин тоже посмотрел на его кисть и сказал, — Это тебя еще спасет. Егор не понял, что Валера имел в виду последующий разбор полетов. Полученное ранение свидетельствовало... О действиях Хоппера в пределах необходимой обороны и в условиях реальной угрозы для жизни. Штукин прижал обе руки к левой стороне груди, на лбу его выступили крупные капли пота. Со стороны казалось, что он пытается нащупать что-то провалившееся за рубашку. Странное дело, спокойным, но прерывающимся голосом сказал Валера. За этот день в меня стреляют третий раз. Фильм ужасов какой-то. Идешь — Дойдешь сам? — спросил Якушев, еще не осознав того, что случилось. Не осознал он и то, что его вопрос прозвучал двусмысленно, хотя Егор просто имел в виду возможность выхода Штукина на улицу. Валера понял его правильно и саркастически усмехнулся, бледнее на глазах. — Я тебя с сгоряча пару раз дураком назвал. Но ты и вправду того. Ты же убил меня. — Брось ты! Не поверил Якушев. Хоть брось, хоть подними. Ну ты ведь тоже. Егор, словно защищаясь, выставил перед собой простреленную ладонь. Голос Штукина упал до хриплого шепота. Не переживай, ты не пианист. Якушев подошел к Валере, присел и начал пытаться приподнять его. Не трогай, просипел Штукин. Уйди. Дай мне помереть спокойно. — Надоели вы мне все. Перед Валеркой вдруг поплыли мимо какие-то лица, а потом ему показалось, что в комнату зашла Зоя. — Хоть ты-то скажи ему, — обратился к ней Штукин, но из его горла вырвался лишь невнятный хрип, а потом свет в квартире стал медленно гаснуть. Валерка завалился на бок и уже не успел подложить под голову руку. Егор некоторое время еще постоял над подрагивающим телом и вспомнил, что уже видел такую дрожь, когда несколько часов назад на его руках доходил СВО. Якушев поднял пистолет Крылова, оглянулся, увидел кожаный баул на полу, наклонился и открыл его. Там были деньги, много пачек долларов. Несколько капель крови упало с простреленной руки Егора на светло-зеленые бумажки. Якушев поморщился, закрыл баул, выпрямился и вышел в прихожую. Там он еще немного задержался, заглянул в ванную и замотал пробитую пулей кисть полотенцем. Пистолет он разложил в карманы куртки, а баул взял в здоровую руку. Потом Якушев снова заглянул в комнату, где лежал Штукин, но ничего говорить умирающему не стал. Когда он вышел на лестничную площадку, то увидел у лифта двух молодых парней в домашних тапочках. Они шепотом переговаривались, очевидно обсуждая услышанные выстрелы. «Милицию вызвали?» В упор и зло спросил Егор. Парни замежевались, а потом один честно ответил. «Нет». «А чего ждем?» — гаркнул Егор. «Живо!» В глазах молодых людей появился страх, и они попятились к своей квартире. «Приметы мои запомнили, и не вздумайте врать! Очниками замордую!» «Очные ставки!» Судя по всему, Якушева приняли все-таки не за сотрудника милиции, потому что один из парней, захлопывая за собой дверь квартиры, даже взвизгнул. «Мы ничего не видели!» Егор вздохнул и побрел вниз по лестнице. Только оказавшись на улице, он задумался над тем, что делать дальше. Думал Якушев недолго. Вынув телефон, он набрал номер мобильника Вадима Колесова, того самого, кому и принадлежала контора в Пушкине, из которой Крылов забрал деньги. Номер телефона Колесова Егору дал накануне Юнгеров, на всякий случай. Вот случай и представился. Сам Вадим в это время находился в Пушкине, в своей конторе, из окон которой наблюдал суету над пятью трупами. В сам момент нападения Колесова там не было, но потом ему позвонил Юнгеров, вкратце объяснил, что произошло, попросил на всякий случай подъехать в контору и добавил за могильным голосом «Просто наблюдай, ты пока ничего не знаешь». Вот Вадим и наблюдал, выкуривая сигарету за сигаретой. На само место происшествия Колесов отрядил своего водителя и доверенного работника, соответствующим образом напутствовав их. Чтоб уши, как у чебурашек, были. Это означало, что они должны прислушиваться ко всем обрывкам фраз, оброненных сотрудниками милиции и прокуратуры. Это оказалось, кстати, не очень сложным делом, так как сотрудников Колесова сразу же захомутали быть понятыми. Вадим понимал, что на его контору все равно выйдут. Но не раньше, чем через несколько дней, когда сотрудники уголовного розыска возьмут распечатку мобильного телефона Крылова. К тому времени что-то уже прояснится, можно будет подготовиться к неприятным разговорам. А если начнут наезжать, что же вы сразу ничего не сказали, можно будет и дурака включить. Дескать, боялся мафии был в шоке, да и вообще не привык доверять посторонней милиции». Йонгеров не догадался подключить Вадима к экстренным поискам Егора. Поэтому, когда тот позвонил, Колесов достаточно сухо ответил, что ему сейчас ни до чего. Но Якушев странным голосом сообщил, что все знает и понимает. Однако беспокоит отнюдь не по пустякам. — Я сейчас на Московском. Минут через сорок могу быть уже в Пушкине. Там на месте сотрудники еще работают? — Работают. — Хорошо. Тогда я буду ждать вас у дворца, где туристам безделушки продают. Это очень важно. Вы никому ничего пока не говорите. Когда встретимся, все сразу поймете. Хорошо? — Хорошо. С легким недоумением согласился Вадим. Через полчаса я выхожу из конторы. Через полчаса Колесов вышел из офиса, прошел через оцепление сотрудников и направился к Екатерининскому дворцу. Оцепление и место трагедии он прошел без труда и проблем. В таких случаях на месте происшествия царит такая неразбериха и присутствует столько начальников на одном квадратном метре, что если вдруг в самом эпицентре этого водоворота появится злодей и Гаркнет, «Вяжите меня, православные! Ему, скорее всего, скажут, уйди, мальчик, не до тебя!» Когда Вадим подошел к лотку, где днем наивным туристам втюхивали паленый палех, Егор уже стоял там. Сами лотки закрылись еще с час назад. Вадим увидел Якушева и пожал ему руку, обратив внимание, что левая кисть парня замотана полотенцем, на котором проступили кровавые пятна. У ног Егора стояла кожаная сумка. «Познаете?» — спросил Якушев каким-то натреснутым голосом. — Мама! Вадим даже отпрыгнул на полметра. — Там все на месте? — Не знаю, — равнодушно ответил Егор. — Наверное, все, я не пересчитывал. Колесов присел на корточки, воровато озираясь, и начал расстегивать молнию на бауле. Расстегнув сантиметров на пятнадцать, он сунул внутрь руку и осторожно поводил ею, ощупывая пачки. — Ну, как минимум, без особых потерь. Наконец вздохнул облегченно Вадим и остался сидеть над сумкой, потому что сил подняться сразу у него не нашлось. — А кто нашел? — Кто задержал? Колесов подумал, что убийцы и похитители денег уже в наручниках и дают показания. — Я нашел. Все так же безразлично ответил Якушев. — Даешь, брат! Восхищенно выдохнул Вадим и кряхтя поднялся. — Саша уже знает? — Нет еще, — качнул головой Егор. «Пока знаете только вы. Я вас вот о чем попрошу. Вы сейчас занесите эту сумку обратно к себе в офис, а потом позвоните Александру Сергеевичу. Если он начнет спрашивать обо мне, то я на Литейном. Я тут немного дров наломал. В общем, если он захочет подробностей, то Ильюхин, заместитель начальника управления уголовного розыска, будет владеть вопросом в нюансах и подробностях». «Понял», — сказал Колесов, хотя на самом деле не понял ничего. Ему не очень понравился странный тон Якушева и его вялость, но мысли Вадима были сконцентрированы на сумке с миллионами и на том, как ее доставить обратно до офиса. Было уже достаточно темно, и Колесов просто не заметил, что из левой штанины Егора капает на асфальт кровь. Вадим подхватил кожаный баул, развернулся и быстрым шагом направился обратно к своей конторе. Якушев проводил его взглядом, подождал немного... а затем хромая двинулся следом. Доковыляв до места расстрела Крылова и Рахимова, Егор пронаблюдал, как Вадим с сумкой подошел к своим понятым, как он попытался позадавать вопросы сотрудникам, уклонявшимся от ответов постороннему. Когда Колесов, наконец, зашел в офис, Якушев облегченно вздохнул и, достав из кармана мобильный телефон, набрал номер Юнгерова. Александр Сергеевич ответил почти сразу. — Слушаю, Егор, это ты? Я. Дед Саш, по поводу денег все нормально. Вам сейчас позвонят. Вадим позвонит, Колесов. Все у него. Со Штукиным я разобрался. Это он организовал налет и участвовал в нем. Он был не бывшим сотрудником. Его внедрили к нам. Внедрил Ильюхин, который был его куратором. Все, дед Саш, я пошел. Егор, подожди. Отчаянно заорал, точнее заревел Юнгеров, но Якушев уже выключил свой мобильный телефон. Егор сощурил воспаленные глаза, и среди сотрудников, бродящих по месту происшествия вокруг него, нашел взглядом Ильюхина. Полковник одиноко стоял чуть в стороне и грустно наблюдал за всей этой привычной и до боли знакомой ему суетой. Якушев незаметно подошел к нему со спины и тихо сказал «Вот и я». Виталий Петрович вздрогнул, быстро обернулся, посмотрел Якушеву в глаза и ответил знаешь, я не удивлен». Егор желчно усмехнулся. — Вас, тач полковник, наверное, вообще трудно чем-то удивить. Не то что меня, Желторотова. Я вот сегодня целый день удивляюсь. Ваш хороший знакомый Штукин, например, многим меня удивил. Так мне рассказывал. Я знаю, — сказал полковник, нахмурив брови от вызывающего тона Якушева. Ильюхин, когда сказал, что знает, имел в виду услышанную им по телефону разборку. егор естественно понял его по своему и улыбнулся еще злее вы знаете товарищ полковник да все знаете то что этот налет штукин организовал знаете и то что он деньги взял тоже а может вы по этим деньгам с ним в доле были виталий петрович дернулся будто его ударили по лицу да как ты смеешь смею перебил его якушев смею я тогда пришел к вам посоветоваться как к старшему товарищу как к офицеру с необычной для ментов репутацией, а вы «Я вам рассказал про Зою, про Штукина. А вы сказали, что он наш коллега, что вы во всем разберетесь сами. Разобрались? полюбуйтесь, что ваш внедренный подчиненный устроил. Это как? Он лежит крылов. А весь угрозы знает про ваши отношения. Что не так?» Полковник ничего не ответил, играя желваками. Егор, тяжело дыша, попытался поймать взгляд Ильюхина, но это было трудно сделать, так как тот полуприкрыл глаза. — Что же вы молчите, товарищ полковник? Ваш подчиненный Штукин был гораздо разговорчивее. — Где он? Наконец-то разлепил губы Виталий Петрович. Якушев вмахнул рукой. — Лежит в адресе на Московском. Я его застрелил. — Я знаю, — сказал Ильюхин. — Какой адрес? — Это дом «Русский пряник», 57-я квартира на втором этаже. Егор вытащил из кармана в куртке два ПМа и отдал их полковнику. Один мой, один у Штукина забрал. Удостоверение тоже вам отдать? Якушев снова полез в карман, но полковник махнул рукой. Успеется. Вот что, давай-ка продолжим разговор в другом месте. Только сначала к врачам заедем. Пошли в машину. Виталий Петрович повернулся и зашагал к своей «Волге». Он шел, держа спину неестественно прямо и демонстративно не оглядывался. Якушев, у которого уже все... плыла перед глазами от большой кровопотери, двинулся за Ильюхиным. Егор сделал шаг, другой, а на третьем упал лицом вниз и уже не смог подняться.